Глава 12. Джимми прибыл в контору Петта в 10:30 на следующее утро в отменнейшей боевой форме. Его громогласное намерение подняться с позоранку и успеть к 9:00 обернулось пустым бахвальством. Он подготовился к разговору, который ему, как оказалось, весьма мучительным. По завтракам в другом отеле, а не в меблирашках, где я скорблял желудок последние дни, Костюм на него был отоужен, подбородок гладко выбрит, туфли глянцевито сверкали. Всё это добавляло к прекраснейшее утро, и неопределённое ликование человека, которому в такой денёк не грозит работа, превращало его природный оптимизм совсем уж в радужный. Что-то подсказывало ему, всё получится превосходно. Меньше всех стал бы он на 30, что положение его подзапутано. А точнее, без карандаша и без бумаги в ситуации не разобраться. Ну и что? Лёгкие осложнения в жизни прекрасный тоник для мозгов. Его неподдельная радость привела в отрапе не привычного к таким посетителям конторского мальчишку. Этот наблюдательный юноша даже проглотил жвачку. Твоему боссу, мой друг, объяснил Джимми, вручая ему карточку. Голопом, галопом. галопом". в полном изумлении мальчишка убежал. За барьером, отгораживающим посетителей от зала, где трудились служащие, перед жимми развёртывалась панорама. Десятки сосредоточенных молодых клерков в бумажных нарукавниках сосредоточенно корпели над таинственной работой, требующей неимоверного количества бумаг. Рядом с одним, к примеру, их было столько, что тот напоминал плавца, застигнутого прибоем. спокойным, благодушным взором озирал Джимми этих тружеников. Зрелище приводило его в блаженное настроение. Приятно было думать, что кто-то на свете ещё трудится. Овернулся рассыльный, промолвив при этом: "Вот сюда, пожалуйста". Почтительность его заметно возросла. На него произвело впечатление, как принял хозяин имя гостя. Поразительно, но финансист сущая пешка в собственном доме. Здесь воспринимался чуть ли не с благоговением. Весть о появлении Джеймса Крукера показалась ему чудом. После возвращения в Америку не проходило и дня без причитаний жены. Она никак не могла смириться с тем, что миссия их провалилась. Чтение статьи в Санди-Кроникал, описывающей инцидент с лордом Уиплом, выделялось даже в семейной истории несчастного пэта. Впервые с тех пор, как он познакомился с Нестой, эта неукротимая женщина сломалась. Из всех печальных слов, известных языку, нет горше, чем слова: "Ах, если бы, ах, если бы она только знала про это происшествие, у неё было бы оружие во время беседы с сестрой. Такого не мог вынести даже сильный дух миссис Пэд. Когда оглядываясь назад, она вспоминала небрежность, с какой сестра говорила о лучшем друге её пасынка, лорде Перси. И понимала, что этот тот лорд в тот самый момент лежал в постели, излечиваясь от последствий их первой встречи. Несчастная женщина сгибалась под грузом тоски, отказываясь принимать утешение. И сразу же пришли в голову шесть чётких доводов, которые она могла бы высказать своей сестрице, один сокрушительный другого. Теперь их уже никогда не удастся произнести. И вот, внезапно, необъяснимо, под рукой оказалось лекарство, которое поможет ей обрести безмятежность и самоуважение. Несмотря на все речи своей мачехи, возможно, вопреки её воле, Джимми Кроккер всё-таки приехал в Америку. Ну, обрадуется, подумал Пэт, имея в виду жену, прямо в усмерть. Едва дождавшись, когда уйдёт посыльный, он подскочил к Джимми, как резвый ягнёнок, и шлёпнул его по спине. бурля дружелюбием. Мой дорогой мальчик, дорогой мальчик, я в восторге, в восторге. Джимми удивился, но и обрадовался. На такую тёплую встречу он и не рассчитывал. Самое большое, на что он надеялся, церемонная холодная вежливость. Ему уже дали понять, что в доме Пэтов на него смотрят как на паршивую овцу. А паршивую овцу могут снова пустить в стадо, но ворковать и радоваться ей никто не станет. Спасибо, промямил Джими. Я тоже, э-э, они рассматривали друг друга. Пэт решил, что Джими гораздо симпатичнее, чем рисовалось ему в воображении. Он ждал кого-нибудь погрубее, поразвязнее и понадменнее. Крокеру-финансисту тоже сразу понравился, и над ним подшутил в воображении. Ему всегда представлялось, что все миллионеры с Уолл-стрит ушли, ребята, с пронзительным взором. и сомнительным лексиконом. На проходе он видел, по это только издалека, а сейчас нашёл его при милом человечикам. Мы уже оставили всякую надежду, что ты приедешь, воскликнул тот. Джимми показалось уместным проявить лёгкое покаяние. А я и не мечтал, чтобы меня так примите. Вроде бы я у вас не популярная личность. Одним взмахом руки П похоронил прошлое. Когда прибыл сегодня утром на Каронии. Хорошо доплыл. «Превосходно!» Наступило молчание. Джимми показалось, что Пэт рассматривает его несколько пристальнее, чем требуется, чтобы налюбоваться его красотой. Он уже собирался небрежно осведомиться о здоровье миссис Пэт или рассказать какое-нибудь происшествие, случившееся в пути, подбаев местного колорита, но тут сердце у него ёкнуло. До него дошло, что он допустил ляп, как и многие заговорщики любителей, а не с Энной Пэтом. сам перемудрили. Ему показалось крайне хитроумным притвориться, будто он прибыл только нынешним утром. И впрям идея вроде бы не дурная, но теперь ему в первый раз вспомнилось, ведь он видел поэта на Атлантике, а значит и Пэт мог заметить его. И тут же в следующую минуту Пэт подтвердил его опасения. М-м, где-то я тебя видел, но где никак не припомню. Ну как дома, все здоровы? Да-да. Горю нетерпением познакомиться со всеми. Да, где ж это я тебя встречал? Я всюду бываю. Э? Эт Пет несколько подозрительно прокрутил в уме эту реплику. Джимми поскорее сменил тему. Для человека вроде меня, перед которым простирается жизнь, есть что-то завораживающее, бодрящее в современной конторе. Как они все заняты? Верно, покивал Пет. Он был доволен, что беседа свернула в это русло. Ему хотелось обсудить будущее блудного сына. «Работают все, кроме папочки!» — воскликнул Джемми. «А-а-а!» — не понял Пэт. «Так, ничего!» Пэт насторожился. Он подозревал, что гость издевается, но не мог уловить, как именно. Однако радости в нем поубавилось. Он стал деловитым. «Надеюсь, ты намерен устроиться солидно!» — произнес он тем тоном, который тщетно старался взять дома с Огденом. «И трудиться изо всех сил?» «Трудиться?» Без особого пыла откликнулся Джими. Ну, подщу для тебя местечко в конторе. Я обещал это твоей мачхе. Минуточку, что-то я не пойму. Вы что, намерен и засадить меня за конторскую работу? Разумеется, как я понимаю, ради этого ты и приехал, понял, что тратишь жизнь бо попусту, решил заняться полезным делом. Жаркий протест трепетал у Джими на кончике языка. Никогда прежде его намерения не истолковывались столь привратно. Но вспомнив о Бэн, он себя обуздал. Нельзя предпринимать ничего, что могло бы сорвать её планы. Любой ценой надо ублажить новоявленного дядю. С минутку он предавался нежным грёзам об Энн. Хоть бы она поняла, что он терпит ради неё это с его-то отвращением к труду в любом виде. Вид этих рабов жалования, конечно, бодрил Он уже сказал об этом Пэту, но лишь от того, что ему так работать не придётся. Стоило же взглянуть на них как на сотоварищей, и стимул тут же исчез. Чёрт знает что, просто мерзость. Но ради Эн он готов стать одним из них. Разве рыцарь средних веков совершал такие подвиги во имя своей дамы? Навряд ли. Ладно, уж проворчал он. Видимо, мне придётся заниматься чем-то таким, как они? Да-да, конечно. Не хочу диктовать, просто предлагаю. Дайте мне часть работы вон того типа с бумагами. Когда я проходил над бумажным морем, торчал кончики выноса. В жизни не видал, чтобы столько народу так усердно трудились. И все наряд хотят попасть босу на глаза, вы, наверное, чувствуете себя как снайпер. Ответил П сухо. Он не одобрял подобных фривольностей на священные темы. Многие молодые люди обсуждали с ним в этом кабинете будущую работу. Но ни один не смел говорить в такой манере. Ты на серьёзном перекрёстке, наставительно заметил Пэт. Тебе и представляется возможность подняться. Ага, все утра и каждый день. Такое несерьёзное настроение? Это у меня смех сквозь слёзы, пояснил Джимми. Ну постарайтесь представить, дядя Что означает подобная перспектива для блестящего молодого человека, который терпеть не может работу? Будьте добрее ко мне. Проинструктируйте своих служащих, пусть разговаривают со мной помягче. Возможно, конторский труд гораздо достойнее всего, чем я занимался прежде. Но не просите меня получать от него наслаждения. Вам хорошо говорить, вы босс. В любой момент, как захочется, можете бросить всё и смыться на бейсбол. Предупредил рассыльного, ушел на совещание с Рокфеллером. И все, чешите. А мне-то придется нырнуть в эти ваши бумаги и выскакивать, глотать воздух только в самой крайности. Может быть, от упоминания любимой игры, но Пэт смягчился. Ледок, подерживший его речь, растаял. «Зачем ты вообще явился, раз у тебя такие мысли?» «По велению долго». В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен выбирать между удовольствием и необходимостью. Стала припекать в Лондоне из-за этой идиотской драки с лордом Перси Уиплом. Объяснение не такое романтическое, как моё, но что-то в нём есть. А тебе приходило в голову, что я очень рискую, принимая тебя в контору. Не стоит пугаться. Ту каплю работы, которую сделаю я, невооружённым глазом не заметишь. Знаешь, мне так и тянет отправить тебя обратно. Может, заключим компромисс? К примеру. Нет ли у вас уютненькой секретарской работёнки? Почему-то мне кажется, секретарь из меня получился бы идеальный. Секретарь у меня тоже трудится в поте лица. Ага, ага. Ясно. Предложение отпадает. Ты в меня в тупик ставишь. Под задумчиво потёр подбородок. Это сущая правда. Молодец. Всегда говорите правду. Чёрт меня побери, прямо не знаю, куда тебя сунуть. Ладно, сейчас отправимся домой. Тебе так и так нужно познакомиться с тёткой. Ну, а потом обсудим ситуацию. В конце концов, главное уберечь тебя от беды. Формулируете, дядя, вы грубовато, но верно. Жить будешь с нами, конечно. Спасибо большое, вот это правильно. Мне надо поговорить с Нестей. Может, она что придумает? Не возражал бы стать компаньоном? — услужливо подсказал Джимми. — А почему бы тебе снова не пойти в газету? У тебя ведь не дурно получалось? — Вряд ли прежняя моя газета меня примет. Теперь они смотрят на меня, как на скандальный персонаж. — Верно. — Слушай-ка, а чего ты дурака-то строил? Какие-то барменши, суды? — Давайте похороним прошлое. Грехов мне больше приписывали, чем я на самом деле грешил. Вы же знаете, дядя Пит, как это бывает? — Да. Пэт дернулся, но промолчал. Стараешься по доброте сердце, расточать сладость и свет, защищаешь бедных, трудящихся девушек. В общем, ясно. Они на тебя набрасываются. И вообще, это была не барменша. Она служила в цветочном магазине. А какая разница? О, нет. Разница огромная, как между низменной жизнью и поэзией. Испытывали ли вы гипнотический дурман таких магазинов? Поверьте мне, дядя Пит, любая девушка в окружении цветов кажется ангелом. Я просто не в силах был устоять. Очнулся я, когда встретил её вне магазина. Но теперь всё иначе. Я другой человек рассудительный, уравновешенный, серьёзный. Пэт снял телефонную трубку и поговорил с кем-то. До Джимми донесло жужжание женского голоса. "Твоя тётка говорит", сообщил босс, положив трубку, "чтоб мы сейчас же ехали домой". Я готов. И для вас раз прекрасный предлог слянять из конторы. Рады, а? Хорошо. Нас ждёт экипаж или на подземке поедем? Да, на подземке быстрее. Твоя тётка очень удивилась, что ты приехал, и обрадовалась. Сегодня я всем приношу радость. Пэд задумчиво смотрел на него. Вы что-то там заображаете, дядя Пит? Что означает такой взгляд? Так, думал кое о чём. Джимми, сказал племянник. Э, добавляйте к своим фразам, Джимми, так я быстрее почувствую себя как дома и преодолею застенчивость. Ничего себе, застенчивость, хихикнул Пэт. Будь у меня твоё нахальство. Он вздохнул и ласково посмотрел на Джимми. Я думал о том, что парень-то ты неплохой, по крайней мере, не такой, как весь этот сброд. Какой именно? У твоей тётка, понимаешь, леписательница, и у нас полон дом всяких поэтов. Как хорошо, что ты будешь рядом. Хоть на человека похож. Говорят, ли в конторе от тебя будет толк, но я очень рад, что ты тут, Джимми. Дай эти вашу руку, дядя Пит. Вы абсолютно правы, и вообще, вы самые лучшие из всех акул. Глава 13. Дядя с племянником вышли из метро на 96-й стрит и зашагали по подъездной дороге. Как и любой увидевший особняк Пэта впервые, Джимми испытал легкую встряску, но, справившись с собой, последовал по мощенной дорожке. «Твоя тетя, наверное, в гостиной», – заметил Пэт, отпирая дверь своим ключом. Джимми одобрительно озирался. «Снаружи, конечно, просто жуть». но над интерьером потрудился лучший нью-йоркский декоратор. «В таком домике можно жить счастливо», — заметил Джимми, «если еще и не отравлять свои дни работой». «Смотри, не брякни такого при тете», — встревожился Пэт. «Она считает, и приехал осесть серьезно». «Правильно, я и намерен присосаться, как к моллюск, к скале. Надеюсь, лет двадцать прожить тут, не меньше. Сюда?» Пэт открыл дверь гостиной. Из корзинки выпрыгнуло маленькое волосатое существо и встало зевая посреди зала. Это был шпиц хозяйки Аида. Холодно обойдя собачонку, он её терпеть не мог. Пец возвестил. Неста, вот и Джемми Крокер. Джейми увидел красивую женщину за 30, как однака похожей на его мачеху. Его едва не покинуло самообладание, и он спотыкаясь про мебель. Э, как поживаете? На миссис Пэт это произвело самое благоприятное впечатление. Она приняла такую трусость за похвальную стыдливость и даже раскаяние. Я очень удивилась, когда твой дядя позвонил мне. Вообразить себе не могла, что ты вдруг приедешь. Очень рада тебя видеть. Спасибо. А это твой кузен Огден. Джимми заметил толстого юнца, валявшегося на канапе. Тот не встал, когда они вошли, не встал и теперь, даже не опустил книжку. «Привет!» – бурнул он. Подойдя к канапе, Джимми его глядел. Он уже оправился от минутного замешательства, и, как обычно бывает, его охватила неуемная веселость. Он ткнул Огдена под ребро, плотно прикрытое жирком, что вызвало у детятей вопль удивленного протеста. А, это Огден. Так, так, так. Красёшок Огден, ни верха в ширь. Ты что ж совсем круглый? 60 на 60? Благоприятное впечатление, сложившееся у миссис Пэт, о племяннике рассеялось как дым. Её неприятно поразила такая бесс церемонность с обожаемым инфантом. Пожалуйста, Джимми, не беспокой Огдена, сдержанно попросила она. Он сегодня неважно себя чувствует, у него слабый желудок. Переел, наверное, жизнерадостно осведомился Джимми. Я в его возрасте был таким же. Что ему требуется? Уменьшить порции наполовину и побольше спорта. Ну уж, запротестовал Локден. Вот полыбуйся-ка. Джимми захватил в горсть жировые отложения на рёбрах. Ого, согнать, согнать. Знаешь, что я сделаю? Куплю фланелевые брюки, свитер и кеды и сегодня же вечером пробежимся с тобой по Риверсайд Драйв. Принесёт тебе малец всу пользу. И хорошая скакалка не помешает. Через пару недель ты у меня станешь как в случае Огдена. Холодно перебила миссис Пэт. Очень сложный. Её наблюдает доктор Бриджен Шоу, которому мы очень доверяем. Наступила тишина. Действие, которое Пэт тщетно старался смягчить. Шаркая и покашляв, «Надеюсь, раз ты тут, Джейми», — продолжала хозяйка, — «ты намерен обосноваться солидно и трудиться усердно?» «Само собой, как бобер», — откликнулся Джейми, пометуя о дядином предупреждении. «Одна загвоздка. Не совсем ясно, для кого и куда я огожусь, и для какого труда. Мы обсуждали вопрос в конторе у дяди Пита, но не пришли к определенному выводу». «А сам ты ничего не можешь придумать?» — осведомился Пэт. «Просматривал справочник на днях». «На днях? Ты же вроде как приехал сегодня». «Ну да, я хотел сказать недавно, то есть утром, когда я искал ваш адрес». Гладко соврал Джимми. «Сейчас мне это кажется далеким прошлым». «Составился вмиг, увидев этих клерков в конторе». «По-моему, лучше всего поселиться у вас и учиться заочно инженерному делу или еще чему-нибудь». «Как раз наткнулся на рекламу, когда мы в метро ехали». Они гарантируют, что изготовят кого угодно, хоть металлурга, хоть птичника. Начинается так. Вы топчетесь на месте, потому что вам не достает квалификации. По-моему, как раз мой случай. Черкну им сегодня же пару строчек. Попрошу несколько простых советов насчет цыплят. Какие бы комментарии не пожелала высказать миссис Пэт, ей помешала Энн. Из окна своей комнаты та видела, как пришли Джимми с дядей и, выждав достаточное время, спустилась глянуть, как разворачиваются события. То, что она увидела, ей вполне понравилось. Легкую напряженность в атмосфере она приписала замешательству, вполне естественному при первом знакомстве. Энн вопросительно взглянула на Джимми. Миссис Пэт не сообщила ей про телефонный звонок, так что она сама с Джимми не знакома. Вот она и ждала, пока их познакомит. Это взял на себя Пэт. «Джимми», — сказал он, — «вот моя племянница, Энн Честер, а это Джимми Крокер, Энн». Джимми пришел в восторг. Так искусно, артистично, убедительно вздрогнула она от изумления. «Джимми Крокер?» Пэт чуть было не напомнил, что Энн не в первый раз видит Джимми, но воздержался. В конце концов, то интервью случилось пять лет назад. Джимми почти наверняка напрочь забыл о нем. Ни к чему. В лишний раз гонять его в смущение. Захочет он выкапывать древнюю обиду, её дело. "А вы как будто не собирались приезжать", заметила Энн. "А я передумал", поэт внимательно смотревший на них, вскрикнул. "Вспомнил, всё время старался вспомнить. Так на Атлантике ж я тебя и видел". Энн перехватила взгляд Джимми и с облегчением поняла, что такой поворот его ничуть не встревожил. — Значит, вы на Атлантике приплыли, мистер Крокер? — сыграло удивление Энн. — Не может быть. Мы сами на ней плыли. Тогда мы встретились бы. — Не надо называть меня мистер Крокер. Зовите меня Джимми. Все-таки второй муж сестры и жены брата вашей матери — мой отец. А кровь не водится? — Нет, я приплыл на Коронии. Пристали сегодня утром. — Значит, на Атлантике был кто-то очень похожий. — уперся Пэтт. Внешность у меня весьма обычная. Ты же помнишь, Неста, про кого я говорю? Наивно продолжал Пэт, не ведая, какие недружелюбные мысли вызывает у двоих своих слушателей. Он ещё за два столика от нас сидел. Ну, помнишь, Неста? Я ведь была нездорова и не ходила обедать. Мне кажется, Энн, я видел как раз, как ты разговаривала с ним на палубе. Правда? Не помню никого хоть капельку похожего на Джимми. Как странно. совсем озадачил Спет. Ладно, ошибся, наверное. Он взглянул на часы. О, давно пора в контору. Я провожу тебя, дядя Пид, немного, вызвался Джимми. Надо пойти распридивиться, чтобы мои вещи перенесли сюда. А почему бы тебе не позвонить в отель? удивился Пет. Джиммиен, казалось, будто говорит, он всё это специально. В каком отеле ты оставил свои вещи? Нет, мне нужно самому зайти, упаковаться, то всё. «Но к ланчу-то вы вернётесь?» – осведомился он. «Да, спасибо, я на полчасика». После их ухода Энн расслабилась. В конце концов, всё сошло великолепно. Но когда заговорила миссис Пэт, содрогнулась всем телом. Наклоняясь к ней, та возбуждённо, приглушённым шёпотом спросила. «Ты ничего не заметила? Тебе ничто не показалось подозрительным?» Энн с трудом владела собой. Э, это вы про что, тётя Неста? Ну, про того субъекта, который называется ведь Джимми Крокер. Что значит называет? Эн цепилась под локтники. Не понимаю? Она попыталась засмеяться, но прошло лет 100, пока ей удалось издать какой-то звук, совершенно впрочем, не напоминавший смеха. Что ты, честное слово? Если он говорит, что он Джимми Крокер, нелепо сомневаться. Откуда? Кто ещё может знать, что тебе так хотелось заполучить Джими? Ты ведь никому не рассказывала? Довод чуточку поколебал миссис Пэт, но не отбрасывать же такое подозрение из-за каких-то там пустяков, вроде нелогичности. У них всюду шпионы! Это у кого? Тётя у секретных служб? Вчера лорд Уизбич мне про них рассказывал. Предупредил, чтоб я всех подозревала. В любой момент могут выкрасть изобретение Уилли. Твой лорд шутил? О, нет! Он говорил очень серьезно. В каждом новом человеке, который явится в дом, надо подозревать преступника. А уж этот тип наглый, как не знаю что! Подал голос Огден с канапе. Огден? Сдрогнула миссис Пэт. «Я и забыла, что ты тут!» И вскрикнула. Сын подтолкнул ее мысли в новом направлении. «Может, этот субъект явился, чтобы тебя похитить? Как же я не подумала!» Энн почувствовала, что пора решительно отдернуть ее. Слишком близко кружила она от правды. «У тебя, тетя Неста, разыгралось воображение. Наверное, из-за романов, которые ты сочиняешь. Ну, подумай сама. Не стал бы он так рисковать. Ты же можешь в любой миг его изобличить». Стоит тебе позвонить миссис Крокер и спросить, в Америке ли её пасынок. Ход был смелый. А существуй это, и вправду, миссис Пэт, и всё. Конец всем замыслам. Но Энн рискнула. Ей хотелось выведать, намерен ли тётка проверять что-то у сестры, или же их вражда настолько остра, что гордость не позволит общаться с ней ни по какому поводу. Миссис Пэт мрачно застыв в кресле сказала: звонить Ючене ни за что. Понимаю, кивнула Эн, вздохнув с облегчением. Но сама звалить Свит об этом не знает. О чём ты? Эн расслабилась снова, но передышка опять оказалась кратковременной. Не могу всё-таки понять, от чего твой дядя так уверен, что видел этого субъекта на Атлантике. Ну, случайное же сходство. Дядя Питер сам говорит, видел, как один пассажир болтает со мной. Будь тут и правда сходство. Я бы раньше заметила. Правда? Помощь подоспела с неожиданной стороны. «Помню, помню, про кого он говорит», — вмешался Огден. «Но этот совсем не похож». Энн была слишком благодарна, чтобы удивиться. Всего на минутку замявшись, она решила, что Огден, скорее всего, видел ее еще и с кем-то, но не с Джимми. А уж кого-кого о -кого, искавших ее общество на пароходе было предостаточно. на мисс Спет свидетельство сына произвело впечатление. Видно и вправду, воображение разыгралось. Конечно, тётя Неста, у тебя такая буйная фантазия. Ты даже сама не осознаёшь. Когда я печатала твой последний рассказ, я просто рот открывала. Какие сюжетные повороты! Помню, даже дядя Питу сказала: "При таком воображении что только не починится". Миссис Пет скромно улыбнулась и с надеждой поглядела на племянницу, но та уже высказала всё. "Ты права, дорогая", заметила тётя, убедившись, что похвал больше не предвидится. "Конечно, глупо с моей стороны западать взрите этого молодого человека, но естественно, предупреждения лорда Уизбича сильнее повлияли на меня, чем на кого-нибудь другого". Разумеется, Энн чувствовала себя вполне счастливой, треханул её будь здоров. Но теперь всё уладилось. «И, к счастью, — продолжила миссис Пэт, — есть верный способ проверить, точно ли он Джимми Крокер». «Какой?» — снова оцепенела Энн. «А разве ты сама не сообразила?» «Скиннер уже много лет знает Джимми Крокера. Скиннер?» Что-то знакомый, но сейчас Эн никак не могла вспомнить, кто это такой. Но мой новый дворецкий. Он же к нам от Юджини перешёл, тот, который открыл нам дверь в её доме, помнишь? Вернее, ни его никто не скажет, Джим это или нет. Эн почувствовала, что она на грани. Неожиданный удар просто подстёк её. Что ж, что подумала она, придётся смириться, признать поражение, даже не приступив к делу. Сообщику нельзя возвращаться в дом, его ждёт разоблачение. Если бы Элис вернётся, он угодит прямо в западню. Она быстро поднялась. Надо его предупредить. Появится же он может в любую минуту. Конечно, через силу, но ровно согласилась она. Я и не подумала, а тогда всё просто. Надеюсь, ланч попадут, подадут нам вовремя. Есть очень хочется. Не торопясь, она направилась к выходу. Но едва прикрыв за собой дверь, рысцой помчалась к себе, сводила шляпку и кубарем слетела по лестнице. Не успела она выскочить на улицу, как из-за угла вышел Джимми. Эн побежала навстречу, вскинув руки. Глава 14. Джимми резко застопорил. Видение изумило его. Он как раз думал о Б. но совсем не ожидал, что она выскочит ему навстречу, размахивая руками. «Что случилось?» Энн увлекла его на боковую улочку. «Не ходите в дом! Все рухнуло!» «Почему?» «Мне показалось, я произвел фурор. У вашего дяди, во всяком случае, я имел большой успех. Расстались мы с самым дружеским образом. Договорились завтра пойти на бейсбол, а в конторе он скажет, что у него встреча с Карнеги». «Да не в этом дело!» Тётя Неста. А вот тут меня грызёт совесть. Вёл себя немножко бестактно с Огдыном до того, как мы вошли в гостиную. В этом беда? Да нет, нетерпеливо отмахнулся он. Всё гораздо хуже. Тётя Неста догадалась, что вы не настоящий Джимми Крокер. А чёрт, как же это? Я пытался успокоить её, но она ещё подозревает. Она решила подождать и посмотреть, узнает ли вас Скиннер, дворецкий. Если нет, значит, её подозрение правильный. Джимми откровенно зашёл в тупик. Э-э, не совсем уловил логическую связь. Проверка ей Богу весьма специфическая. Почему она считает, что если её дворецкий не знает человека, то этот человек самозванец? Наверняка её дворецкому неведомы тысячи честных, вполне достойных людей. Скиннер несколько дней назад приехал из Англии. Он служил там, у миссис Крокер. Теперь, понимаете?» Джимми остановился. Слова эти Энн произносила медленно и разборчиво. А слышаться или понять ее неправильно он не мог. И все-таки не верил своим ушам. «Откуда вынырнул неведомый Скиннер? С первого дня их приезда в Лондон дворецким у них служил Бейлис. Вы уверены?» «Конечно!» Мне тетя Неста сказала. «Откуда вынырнул неведомый Скиннер?» Именно Скиннер впустил их, когда они пришли к миссис Крокер. И дядя Питер рассказал: "У них ещё был разговор тогда в холле. Я оказалось, что тоже любит бейсбол". В голове у Джимми полыхнула дикая догадка, настолько дикая, что он даже устыдился. Но каких-то только странностей в последнее время не случалось. М-м, и каков из себя этот Скиннер? Ну, довольно плотный, чисто выбрит, Мне он нравится. Больше похож на человека, чем все наши дворяцкие. А что? Так, ничего. Значит, вам нельзя возвращаться в дом, понимаете? Он скажет, что вы не Джимми Крокер, и вас арестуют. Не согласен. Если я так похож на Джимми, что его друзья и те путают, почему бы дворянскому не ошибиться? Ну, мало того, опасности в любом случае нет. Если он меня узнает, когда откроет дверь, мы сразу поймём, игра проиграна. Я вполне успею исчезнуть, если же обманится сходству, всё будет хорошо. Итак, идём, звоним. А когда Скинер откроет дверь, я воскликну: "А, Скинер старина!" Ну, что-нибудь э-такое. Либо он тупо уставится на меня, либо примётся вилять хвостом. Вроде приденой в чавки. Вот и выстроим дальнейшие действия в зависимости от этого. Трели звонка замерли. Раздались шаги, Эн цепилась в руку Джимми. "Сейчас", шипнула она. Дверь отворилась, и тут же все дикие догадки обернулись реальностью. В дверях, сияя улыбками, удивительно респектабельный, вполне похожий на дворецкого, стоял его родитель. Как он очутился тут, Джимми понятия не имел. Вот он, тут. Джимми не очень верил, что отец умеет что-то скрыть. Старший крокер был из тех простодушных, наивных людей, которые, удивившись удивление, не прячут, а не поняв ситуации, незамедлительно просят разъяснений. Действовать требовалось мгновенно, прежде чем изумлённый родитель, обнаружив его у дверей нью-йоркского дома, не издас вздохлас которая разоблачит все». Он так и видел, как его имя трепещет на губах отца. «Скиннер, и вы тут!» — весело воскликнул Джимми. «Мисс Честер говорила, что вы уволились от мачехи. Видно, приплыли раньше меня. Я лично на коронии. Не ожидал, не ожидал так скоро увидеть вас снова». По лицу Крокера пробежала судорога, и оно вновь обрело ясность и безмятежность. Ему бросили реплику, и как старый опытный актёр, он легко подхватил её, не путаясь и не смущаясь. "И то правда, сэр", расплылся он в почтительной улыбке, отступая, чтобы пропустить их. Джимми поймал взгляд Энн, когда та проходила мимо него. Глаза её сияли облегчением и восторгом. Настроение у него скакнуло вверх, словно он выпил вина. Когда она стала подниматься по лестнице, он дал выход чувствам. шлепнув отца по спине, раздался глухой хлопок, как от пистолетного выстрела. «Что там?» — обернулась Энн. «Машина, скорее всего», — объяснил Джимми. «Выхлоп. Правда, Скиннер?» «Весьма вероятно, сэр». Джимми последовал за Энн, а когда стал подниматься по лестнице, вслед ему просвистел шепот. «Ну ты даешь!» Так одарил его отец родительским благословением. Эн вошла в гостиную с высоко поднятой головой и метнула торжествующий взгляд на ничего не подозревающую тётку. Очень занимательна сценка, тётя Неста, случилось внизу, возвестила она. Встреча приемного старого слуги и молодого хозяина. Скиннер чуть не лопнула от радости, увидев Джимми. Миссис Пэтт не сдержала невольного восклицания. Так Скиннера узнал? начала она и тут же оборвала себя. «Узнал ли он Джимми?» — рассмеялся он. «Разумеется. Вряд ли он мог забыть его, как по-твоему. Ведь всего неделю назад Скиннер обслуживал его в Лондоне». «Очень впечатляющая встреча», — добавил Джимми. «Весьма похоже на воссоединение Уллиса и его любимой собаки, о которых этот смышленый мальчуган...» — он потрепал Угдана по голове. Тот дернулся. Несомненно, читал. «Я был Уллисом, а Скиннер играл роль ликующего пса». Миссис Пет не могла разобраться в себе. То ли облегчение она чувствует, то ли разочарование. В общем, как будто преобладало облегчение. "Да, конечно", сказала она. "Он был рад увидеть тебя снова. Наверное, удивился ещё бы. А через минуту другую ты увидишь ещё одного старого друга", пообещала миссис Пет. Джимми застыл, сидя в кресле. Он так и на полпути и замер. Ещё одного? Миссис Пет взглянула на часы. К Лэнчу приглашен лорд Ухизбич. «Лорд Ухизбич?» — воскликнула Энн. «Да он же не знает Джимми!» А Юджиния говорила, что они друзья, очень близкие. Энн беспомощно оглянулась на собеседника. Опять ее хватило чувства, что от пинков судьбы не отбиться. У нее не хватит сил одолеть барьеры, которые так воздвигают на ее пути. Джимми тоже клял зло счастье, столкнувшее его с лордом Уизбичем. Он чётко предугадывал, ещё пара близких друзей познает Джимми Кроккера и Уэн зародятся подозрения. То, что она видела его с Бэйлисом и предположила, будто тот его отец, пока что не давало расцвести её подозрениям полным цветом. Но это не может длиться вечно. Лорда Уизбича он отлично помнил, неугомонный балаболка. Он вполне способен пуститься в воспоминания, да так подробно, что он в первые же 5 минут раскุсит правду. Дверь распахнулась. "Лорд Уизбич", объявил Кроккер. "Боюсь, что я немного опоздал, миссис Пэт сказал, молодой лорд. Нет, вы очень пунктуальны. А тут ваш старый друг приехал", Джимми Кроккер. После почти неуловимого вмешательства Джимми протянул ему руку. "Hello, Уизбич". Халло, Джими. Глаза их встретились. Во взгляде его светлости читалось явное облегчение с некоторой примесью измоления. Лицо мгновенно побледневшее зардело румянцем, словно он пережил потрясение, и теперь отправляется. Джими не удивился его переживаниям. Что за игру ведёт он, сказать Джими не мог, но в одном был уверен: перед ним не лорд Уизбич. Этого человека он в жизни не встречал. Ланч подан, мадам, звонко возвестил от дверей крокер. Глава 15. Нечастоее находила случай радоваться присутствию в доме шести гениев. Как правило, она не выносила их и каждого по отдельности, и вместе взятых. Но сегодня их компания была и весьма, кстати. Были у них, конечно, и свои недостатки, но по крайней мере, при них за столом поддерживалась общая беседа. не выливаясь в диалог между лордом Уизбичем и Джимми на темы старых времен. Энн не оправилась еще после встречи друзей, когда этот лорд поздоровался с Джимми как со старым знакомцем. Она и надеется, не смела, что и этот барьер будет взят. Ей представлялось, как лорд Уизбич отступит, а задача нахмурясь и вскрикнет «Это не Джимми Крокер!» Напряжение сменилось влегчением, но говорить не хотелось. И она в России надзывалась на реплики города Беймиса поэта сидевшего слева от неё. Она оглядела стол. У Илли Патрич занимал хозяйку беседой о разнице между пикриновой кислотой и тринитротолуолом. Приятнее темы для ланча и придумать нельзя. А голос Кларинса Рэншоу заглушал все соперничающие шумы сображениями о хрическом спондее. Слон трапеза не отличалась от всех остальных. Радость омрачала одно. Она заметила, как лорд Уизбич бросает украдкой взгляды на Джимми. Тот уписывал явство с сосредоточенностью человека, который после обедов в меблерашках дорвался, наконец, до истинных шедевров. За последние несколько дней он пережил столько передряг, что какие-то взгляды уже не волновали его. Конечно, он уловил их и не сомневался, что после еды лорд улучшит момент для беседы. Однако пока что всё его внимание было отна желудку. Джимми щедро накладывал себе с подносов, которые предлагал ему отец. Вдруг он расслышал своё имя, произнесённое миссис Пэт. Простите, а совсем как в прежние времена, добродушно заметила его тётя. Все ее подозрения испарились после того, как лорд Уизбич узнал гостя, и угрызения совести побуждали вести себя с чрезмерной любезностью. «Присутствие Скиннера, наверное, напоминает тебе и о Лондоне», — Джимми поймал бесстрастный взгляд отца. «Скиннер замечательный человек», — ответил он. «Его натура раскрывается перед вами словно редкостный цветок». Блюдо в руках Крокера-старшего качнулось, но лицо сохранило непроницаемость. В нём нет ни единого порока, продолжал Джимми. Он чист, как ребёнок. Миссис Пэд удивлённо взглянула на образец добродетелей. У неё швыльнулось смутное чувство, что над ней издеваются, и названный племянник снова стал ей неприятен. Много лет Скиннер был для меня настоящим отцом, говорил те временным Джимми. Брасалце помочь мне, когда я падал, рассказывал всякие истории, целовал ушибленные места. Несмотря на напряжённость, Энн невольно восхищалась своим сообщником, так хорошо справляющимся с деликатной, нет, взрывоопасной ситуацией. Она всегда считала, и довольно справедливо, что обладает немалым запасом мужества и находчивости, но сейчас не сумела бы вести беседу, не выдавая беспокойства. Да. Эн восхищалась Джимми, но всё-таки ей хотелось бы, чтобы он держался по незаметнее. А вдруг он изображает этого Кроккера не похоже, и Скиннер или лорд Уизбич усомнятся в том, что видят? Надо бы предупредить, чтобы поубавил прыти. Но сидели они по разные стороны огромного стола. Джимми между тем наслаждался от души. Он чувствовал, что сейчас поистине вносит в дом свет и сладость и купался в блаженстве. Ему нравилась еда, нравилось, как отец играет роль дворецкого, нравились забавные полудурки, которые, как оказалось, тоже живут в этом желанном пристанище. Жаль только Пэт ушел. К нему он испытывал сильнейшую симпатию и сделал мысли на зарубку, не теряя времени, Надо излечить старикана от пагубной привычки. Ну что это в самом деле? Зачем он позволяет, чтобы контора портила ему жизнь? Ну хорошо бы устроить пикничок с поэтом, отцом и компанией. Ну тут его мечты были прерваны. Вскинув от тарелки глаза, Джими обнаружил, что все обедующие уставились на Уили Патриджа, а тот сверкает глазом на пробирку, которую достал из кармана. и положил рядом с тарелкой. «Порошка хватит, чтоб пол Нью-Йорка разнести!» небрежно бросил он. Тишину взорвал гром и грохот на заднем плане. Крокер выронил электрическую кастрюлю. «А вот оброни я эту пробирочку!» воспользовался Уилли подвернувшимся случаем. «Никто из нас тут не сидел бы!» «Не надо ронять!» посоветовал Джимми. «Что в ней?» «Патриджит!» Миссис Пэт совершенно белая поднялась из-за стола. Уилли. Но ну как ты мог, воскlichала она. О чём ты только думаешь? Тётя Нест, опасности нет ни малейшей, снисходительно улыбнулся Уилли. Взрывается оно от удара и только и о целое утро таскает его в кармане. И он обласкал пробирку тем взглядом, каким любящий родитель ласкает своё дитя. Но миссис Пэт эти слова не убедили. «Ступай, Уилли, и спрячь ее подальше, в дядин сейф. Да я же кода не знаю. Позвони дяде в контору и спроси». «Ладно, раз уж ты настаиваешь, тетя Неста, но опасности-то никакой». «Да не тащи ты ее с собой», — завизжала миссис Пэт, когда он, поднявшись, потянулся за пробиркой. «Еще уронишь, потом заберешь». «Ладно». Беседа после его ухода увяла, как труп на перу египтян. Лежала пробирка, лишая компанию весёлости. Говард Бэймис, сидевший рядом с ней, всё отодвигался и отодвигался бочком, пока чуть не столкнул Энса с стула. Скорее вернулся Уилли, небрежно сунул пробирку в карман и снова вышел. Если услышите внезапный гром и обнаружите, что летите, заметил Джимми, это оно самое есть. Вернувшись, Уилли снова занял место за столом, но веселье улетучилось. Голос Кларенса упал до шепота, Говард уже не мог рассуждать о влиянии Эдгара Ли и Мастерса на современную литературу, миссис Пэт покинула столовую следом за ней и Энн, разбрелись и гении, кто куда. Допив кофе и закурив сигарету, Джимми обнаружил, что остался наедине со своим старым приятелем, и что приятель этот вот-вот пустится в откровенности. Светловолосый пэр начал с того, что подошел к двери и выглянул. Проделав это, он вернулся на место и пристально уставился на Джимми. «Ну, в чем ваша игра?» — осведомился он. «Простите», — ответил Джимми, лукаво и ласково глядя на него. «Хватит!» — резко прикрикнул лорд. «Говорите толком. Нас могут прервать в любой момент. Как вас зовут и зачем вы здесь?» Джимми скинул брови. Я блудный племянник, вернувшийся в стадо. Кончайте придуриваться. Вы из группы Потера? А кто такой Потер? А то вы не знаете. Нет, не имел счастья его лица зрить, правда? Абсолютное и чистейшее. Значит, от себя работаете. В данный момент я не работаю. Ходит разговоры, что неплохо бы мне окончить заочный курс имитировщика спаркс. Ой, сил моих нету. Что вы крутите? Чего, не раскройте карты? Оба мы явились сюда ради одного и того же. Нет смысла срывать задание. То есть вы хотите внушить мне, будто я не ваш старый друг Джимми Крокер? Ха -ха, будь вы Крокером, вы бы не стали притворяться, будто узнали меня. Да я чуть не спёкся, пока вы не подмигнули. Вот бы вы влипли, улыбнулся Джимми. Будь я и вправду Крокером. Кстати, а кто вы? «Ребята зовут меня Джек Джентльмен». «Почему?» – удивился Джимми. Лорд Уизбич отмахнулся от неуместного вопроса. «Работаю сейчас на Берка. Слушайте, давайте по-умному. Ну что ж, буду прямым, как шнурок». «Кто-кто? Нырок? Надеюсь, вы собираетесь играть в открытую?» «По откровенничьим шепотком?» Лорд Уизбич снова подскочил к двери и подверг коридор вторичной проверки. "О, как вы нервничаете", заметил Джими. "Не нравится мне здесьдешний дворяцкий. Что-то у него за пазухой припрятано. Вы думаете, он от Потера? Не удивился бы. Во всяком случае, что-то с ним нечисто. Иначе зачем бы ему притворяться, что он вас узнал? По-видимому, ему надо признать, вам нет Джими Кроккера. Это лакмусовая бумажка, такая проверка на честность". «Его загнали в угол, как и меня», — пояснил лорд Уизбич. «Он не мог знать, что вы не Крокер, пока вы сами его не надоумили». Ну и притворился, будто узнал. С невольным восхищением лорд взглянул на Джимми. «А у вас, я вижу, нахальство хоть отбавляй. Ивиться сюда вот эдак». Здорово рисковали. Могли ведь напороться на человека, который и правда знает Джимми Крокера. «Как бы вы поступили, будь дворецки настоящим?» М-м, без риска в нашей профессии никуда. Как вспомню, сколько мне пришлось попотеть, продолжал лорд. Так противно становится, что другой взял да ввалился в дом без всяких. А почему вы выбрали имя лорда Уизбича? Да это же верняк познакомился с настоящим лордом на пороходе, выяснул, что тот отправляется в кругосветное путешествие, а в Нью-Йорке задержится всего на день. Но всё-таки пришлось не потрудиться. чтоб тереться в этот дом. Берг приказал мне изловить этого Честера и заручиться письмом. — А вы вот ввалились без всяких там писем, да и вели сходу, что будете у них жить. Лорд Уизбич поскорбел минутку о несправедливости их жизни. — Ну, что же вы намерены делать, приятель? — Это вы насчет чего? — Ну, насчет того, что мы оба тут. Мой вам совет, давайте сотрудничать, а потом поделимся. Или желаете за грабаство всё целиком? Ну и провалите задание. Я с вами по-честному. Да и нет мне толку блефовать. Мы тут по одному делу. Вам нужен этот порошок, и мне тоже. Так вы, значит, верите в Патриджит? Твою не могу, скривился Уизбич. Чего, кричите? Конечно, верю. Бэр уже за ним следит. А дуаете Патриджи слыхали? Ну, этот вот самый его сын. Всем известно, что Дуайт Перед смертью разрабатывал такую взрывчатку. А тут сынок и является с пробиркой и сам говорит: "Могу взорвать тёрту целый город. Ясно?" Доработал он папашину штуку. Я так понимаю, тому оставалось всего лишь ничего. Сынку-то больше не осилить. Мозг лякон, но факт на лицо. Взрывчатка у него есть. А мы с вами объединимся и заключим сделку. Если не желаете, ладно, можете сорвать мне игру, как и я вам. Но если в том смысл, только риску больше. Если же поладим, нам и на двоих хватит. Сами понимаете, за такой порошочек драться будут десятки рынков. Если насчёт берка тревожитесь, как бы не обдурил, забудьте. Берка я беру на себя. По справедливости обойдёмся. Джимми раскрошил на тарелке огурец. «Я не красноречив, как, скажем, Брут», — отвечал он. «Вы меня знаете. Я человек простой и откровенный. И просто откровенно отвечаю. Ничего не выйдет». «Что? Не хотите вместе работать?» Джимми покачал головой. «Жаль разочаровывать вас, Уизи, если я еще могу вас так называть. Но предложение меня не соблазняет. Не хочу играть с вами или с кем-то еще». Напротив, я намерен пойти к миссис Пэт и сообщить ей, что у её Эдеми заявилась змея. Вы что, настучать на меня вздумали? Как по барабану. Громко и чётко. Лорд Уизбич неприятно рассмеялся. Ага, беги, беги. А как ты объяснишь, почему признал во мне старого приятеля? Перед едой старый друг, а после еды мошенник? Выдашь меня, выдашь и себя. Если я не лорд Уизбич, так и ты, не Джимми Кроккер. М-м, да, вздохнул Джимми. Жизнь сложная штука, правда? Подумай получше, старик, поднялся лорд. Ничего ты не добьёшься. Меня тебе всё одно не остановить. А не желаешь работать 50 на 50? Я совсем тебя выкину, обставлю, моргнуть не успеешь. И лорд Уизбич вышел из зала, а Джимми, закурив новую сигарету, погрузился в размышление. Всё, что сказал Джек Джентльмен, или как там его, верно. Разоблачаю его выдох себя. Джимми задумчиво курил. Не в первый раз ему захотелось, чтобы досье его за последние несколько лет было бы капельку билее. Он начал проникаться чувствами доктора Джекила, которому вечно ставил препоны беспутный мистер Хайт. Глава 16. Покинув столовую, миссис Пеп заглянула в гостиную, посидеть у ложа больного дитяти. Она тревожилась за него. Бедный игнёнок был сегодня поистине сам не свой. Чашка чистого бульона, предписанная доктором, стояла нетронутая на столике. Она тихонько подошла и опустила прохладную руку на больной лоб. А, отстань, устало мотнул головой Огден. Ты себя получше чувствуешь? Угги. Нет, твёрдо отрицал Журшин. Гораздо хуже. Даже свой вкусненький бульончик не выпил. Отдай его кошке. А может, дорогой, попьёшь молочка с хлебом? Отстань ты, откликнулся страдалец. Миссис Пэт скорбно вернулась на своё место, и её поражало необыкновенное совпадение. Бедный ребёнок почти всегда бывал таким по утрам после приёма гостей. Она приписывала это реакции тонкой натуры на возбуждение вечера. Но нынешний упадок сил отчасти вызвали, конечно же, и зверство Джерри. Каждая капля материнской крови вскипала от ярости и ужаса при одной мысли о страшном тренере. Никогда она ему не доверяла, никогда! Его лицо ей сразу не понравилось, и не только с эстетической точки зрения. Нет, она разглядела в нем жестокость, И события доказали, что материнское чутьё не лжёт. Миссис Поэт была не настолько вульгарна, чтобы назвать всё это даже про себя, нутром почувствовала. Но именно нутром она и почувла, и оно подсказало верно. В разгар горького горя она испытала всё такие лёгкое удовлетворение. Да, интеллект у неё безусловно выше среднего. Умиротворённо сираннего дня царила в гостиной Хозяйка взялась за книгу. Огден сопил на тахте. Слабое похрапывание доносилось и из корзинки в углу, где, свернувшись клубочком, отдыхала Аида. В открытые окна плыли тепло и лето. Поддавшись сонному спокойствию, миссис Пэт тоже погрузилась было в приятную дрему, но дверь распахнулась, и влетел лорд Уизбич. Он быстренько прикинул, что к чему. Смекалка главная особенность тех, кто есть истин как джек-джентльмен. Те, кто зарабатывает на жизнь жаркими битвами и против общества, и против потароской команды. После того, как он оставил Джимми, размышления его свелись к тому, что лучшая оборона нападение. Выигрывает тот, кто не боится вести смелую игру. Заговорщик потупее удовольствовался бы пассивностью. Проанализировав ситуацию, тренированный момом лорд изобрёл хитрый план. И теперь влекёл в гостиную, приводить его в исполнение. Это вдребезги раскололо мирную атмосферу дома. Аида, апоплексически рыча, митнулась из корзинки и пронзительно лая бросилась на чужака. Маленьких собачонок лорд Уизбич на дух не переносил. Он и ненавидел их, и боялся. Многие храбрецы подвержены такому. Отпрыгнув за кресло, он крикнул: "Пошла, пошла!" Аида чья атака сводилась к шуму и ярости, продолжала бисноваться на безопасном расстоянии, пока хозяйка, наклонившись, не подхватила её на руки и не уложила себе на колени. Там собачонка и пригрелась, приглушённо рыча. Выступив из агрессла, лорд Уизбич поизлило присел на него. Можно с вами поговорить, миссис Пэт. Разумеется, лорд Уизбич в ней дене, понимаете? Его светлость значительно взглянул на Огдена. и перевел значительный взгляд на свою собеседницу. — Огден, миленький! — воскликнула она. — Тебе лучше пойти к себе, раздеться и лечь. Поспи немножко, это пойдет тебе на пользу. Тот встал с поразительной покладистостью и только бурнул. — Ладно. Бедняжка Огден плохо себя чувствует, — объяснила мать, когда он ушел. — У него бывают приступы. О чем вы хотели поговорить, лорд Уизбич? Его светлость придвинулся ближе. — Ага. «Миссис Пэт, вы помните мои вчерашние предупреждения?» «Ну, разумеется!» «Могу я спросить, что вам известно о человеке, который явился к вам под именем Джимми Крокера?» Миссис Пэт вздрогнула, ведь она употребила почти те же выражения в разговоре с Сэн. Ее подозрения, убаюканное было с Киннером, да и самим лордом Уизбичем, пробудились снова. «Вот вам одно из последствий нутра». Сработав удачно, она уже трудится, не покладая рук. Миссис Пэт оказалась права насчет Митчелла. Так, может, она права и насчет самозванного Джимми Крокера? — Вы ведь никогда не видели своего племянника. — Никогда, но этот человек, — веско перебил лорд Уизбич, — не ваш племянник. Миссис Пэт пробрала сладкая дрожь. — И так она опять права. — Но вы же сами... Притворился, будто узнал его. Правильно, специально. Чтоб он решил, будто я ничего не заподозрил. Так вы считаете? Вспомните, о чем я вчера вам говорил. Но его ведь и Скиннер узнал. Вот именно. Доказывает только, что про Скиннера я говорил верно. Они орудуют вместе. Это очевидно. Взгляните с нашей точки зрения. Как все просто. Человек прикидывается, будто близко знаком со Скиннером. Нам кажется, что это свидетельствует о честности Скиннера. Скиннер узнаёт этого человека. Вам кажется, что это доказывает его честность, но Скиннер узнал Джимми Крокера в самозванце. Так вы же сами, говорю вам, я притворился. Пока что ничего нельзя предпринять. Самозванство не преступление. Разоблачая его при первой же встрече, вы бы ничего не выиграли, только выставили бы его из дома. А вот если мы выждем, если притворимся, будто ни о чём не подозреваем, то несомненно застанем его на месте преступления. Он попытается выкрасть изобретение вашего племянника. Вы уверены, что он за этим явился? А зачем же ещё? А вдруг его цель похитить Октенна? Лорд Уизбич задумчиво нахмурился. Подобный мотив ему на ум не приходил. А что, весьма возможно, медленно вымолвил он, ведь уже было несколько попыток похитить вашего сына. Когда-то ни одного ребёнка в Америке не приходилось охранять бдительнее, гордо сообщила миссис Пат. Похитители, вы представляете, даже прозвище ему дали, наш самородок. Что ж, очень может быть. В любом случае усилия должны быть направлены на одно. Надо неотступно наблюдать за ним. За каждым его шагом Уизбич выдержал паузу. Я мог бы помочь, простите, что сам предлагаю. Помочь куда эффективнее, если бы вы пригласили меня пожить у вас. Вы были так любезны, что пригласили погостить в деревню. Но до отъезда ещё 2 недели, и за это время немедленно переезжайте к нам в Уртуизбич сегодня же. Да. Думаю, так будет лучше всего. Не могу передать, как я вам за всё благодарна. Вы были так добры ко мне, миссис Пэтс, с чувством произнёс лорд. Мой долг отблагодарить вас. Значит, на этом и порешили. Перебирайся к вам сегодня же вечером. Главная моя задача следить за этими двумя. Пойду упаковываться и перешлю сюда вещи. Вы изумительны, лорд Уизбич. Ну что вы, что вы? Лорд протянул было руку, но тут же отдёрнул. А Аида кинулась на нее, так и норовяя цапнуть. И, заменив официальное рукопожатие более небрежным «до свидания», он ушел. После его ухода миссис Пэт несколько минут размышляла, вся пылая. Ум ее, настроенный на сенсации, алчно поглотил разоблачение. Лорду она вполне доверяла. Одно сомнение одолевало ее. Сумеет ли он при всех своих стараниях уследить за обоими заговорщиками разом и без помощника? У шучени они удалены географически. Один самозванец обитает наверху, другой скиннер внизу, в комнатах прислуги. Пункта этого они при обсуждении не коснулись. Но миссис Пэд казалась невозможным, чтобы лорд Уизбич при всем своем рвении ухитрился следить за скиннером, не упускаясь в виду Джимми. Или, наоборот, следить за Джимми, не отвлекаясь на Скиннера. Ему необходимо подкрепление. Для миссис Пэтт, несомненно, из-за ее склонности сочинять леденящие душу истории, в словечке «детектив» крылось особое волшебство. Детективов она обожала. Их проницательные глаза, уверенные улыбки, мягкие шляпы. Когда они появлялись на сцене, она подавалась вперед в своем кресле, а когда они начинали действовать в ее собственных рассказах, то строчила с особым пылом. Не будет при увлечении сказать, что с детективами у нее существовала связь почти мистическая. Самая мысль о том, чтобы упустить случай, не нанять детектива здесь, в реальной жизни, когда обстоятельства складываются так, что помощь его необходима, представлялась ей самоубийственной. В белые дни, когда на Огдена покушались, бальзам на душу ей проливали лишь ежедневные беседы с детективами, и ей страстно захотелось позвонить в агентство. Удерживало лишь соображение о чувствах лорда Уизбича. Он так добрый, проникฉательный. Предложение нанять ему помощь со стороны глубоко ранит его. Однако ситуация требовала квалифицированного специалиста. Конечно, сам лорд считает, что вполне способен справиться с заговором в одиночку, но как недостой, но восхищение, в этой области он дилетант. Помощь ему необходима, пусть даже вопреки его желанию. Счастливое решение снизошло на миссис Пэт. Лорду вовсе не обязательно сообщать об этом. Можно внедрить детектива, пощадив чувства союзника, не обмолвившись ему и словом. Телефон стоял у её локтя. скрытый по просьбе декоратора внутри искусственного чучела совы. Рядом, имитируя Томик Шекспира, лежал телефонный справочник. Неста Пэт отбросила колебания. Ни телефона, ни адреса детективного агентства, куда она обращалась в последний раз, когда похищали Огдена, она не помнила. Но название не забыла. Помнила она и фамилию владельца, и ту чёткость, с какой он выслушивал тогда её беды. Сняв трубку, она назвала номер. «Я хочу поговорить с мистером Старджесом», — попросила она. «Мистер Старджес у телефона». «О, мистер Старджес, не могли бы вы приехать ко мне?» «Да, прямо сейчас». «Это миссис Пэт», — говорит. «Помните, мы встречались несколько лет назад, когда я была еще миссис Форд?» «Да, мать Огдена. Мне бы хотелось проконсультироваться». Приедете? О, благодарю. До свидания, и миссис Пэт повесила трубку. Глава 17. Внизу в столовой Джимми курил и размышлял. Когда вошла Энн. "А", сказала она, вы тут? А я думала, наверх ушли. Только что у меня была призанимательнейшая беседа со старым моим дружком, лорд Моизбичем. "О, господи, о чём?" Да так, а то мы сём не о старых временах. Нет. Старых времён мы не касались. Он всё ещё уверен, что вы джими крокер. Я так нервничала, едва говорить могла. Не стоит, подбодрил Джимми. Всё идёт лучше не придумать. От того-то я и нервничаю. Черещу уж всё гладенько катится. Вот-вот споткнёмся. Слишком великий риск. И без Кинера с одним Лордом Уизбичем опасности хватает. В любой момент вы можете промахнуться. Слава богу, подозрения тёти Несты пока что рассеялись. И Скиннер, и Уизбич приняли вас за настоящего. Но видели-то они вас несколько минут, а пообщаются подольше. И у них тоже могут вспыхнуть подозрения. Не могу представить, как вы изловчились с Уизбичем. Всё время боялась. Вот, вот он заведёт речь в Лондоне, где вы так дружили. Нет, мы не должны испытывать удачу. Пожалуйста, сейчас же отправляйтесь к тёте Нести, попросите взять обратно Джерри. Вы по-прежнему не хотите, чтобы его роль выполнил я? Конечно, нет? Тётя Неста наверху. Ладно. А если я не сумею её убедить? По-моему, она выполнит любую вашу просьбу. Сами видели, как она приветливо была за ланчем. Вряд ли с тех пор что-то переменилось. Хорошо. Я сейчас же поднимусь к ней. А потом идите в библиотеку и ждите меня там. Это вторая комната отсюда по коридору. Я обещала подвести лорда до отеля. Только что встретила его, и он сказал, тётя Неста пригласила его погостить у нас. Вот он и идёт упаковываться. Минут через 20 самое большее вернусь. От этой новости Джиммиа хватило смутное беспокойство. Лорд Уизбич переезжает к вам? Да? А что? Хм, ничего. Ладно, пошёл к тёте Насте. В гостиной, когда туда вошёл Джимми, и следов не осталось недавнего переполоха. Телефонная трубка лежала на месте, миссис Пэтси сидела в кресле с очкомка, а еда посапывала в корзинке. После звонка Стаджесу несчастная мать читала свою собственную книгу, с головой погрусившись в сюжет. Аида шумно завозилась. Приход Джимми выдернул его тетю из литературных хитросплетений. Теперь, когда лорд Уизбич протер их, глаза ее увидели в племяннике нечто зловещее, и по телу у нее забегали мурашки. В клубе душителей цена 1 доллар 65 центов а правах запрашивать у издательства, включая перевод на скандинавские языки, а она сама вывела именно такой персонаж: обходительный, лицемерный, страшный. И вот ей вспомнилось беспредельно подлое поведение её героя Марзанатьюка, чьи злодейские махинации разоблачают только в предпоследней главе. Ей показалось, что он перед ней. Да-да. Именно такой вот приятный с виду, чтобы обманывать наивных и честных людей. От того, что Джимми хорош собою, он казался ей ещё порочней. Словом, менее подходящего настроение для просьб у неё быть не могло. Она усмотрела бы коварный умысел даже по интересуся он, который час. Но Джимми об этом не ведал. Ему показалось, правда, будто смотрит она на него холодновато. Но он отнес это за счет ее подозрений и попытался ее смягчить, обаятельно улыбнувшись. Худшей тактики придумать он не мог. Обаятельная улыбка Марсдена Тьюка была смертоносным оружием, под воздействием которого одураченные простаки доверяли ему деньги и драгоценности. «Тетя Неста», — немедленно приступил он к делу, — «могу я вас попросить о личном одолжении?» Миссис Пэт содрогнулась. Как бойко он выговорил «тетя». сам Марсдан негодяиз негодяев, и тот не сумел бы сказать это без запиночки. Значит, он ещё хуже Тьюка. М-м, да-да, едва выдавила она. Утром я встретила одного старого приятеля. Он был очень-очень грустный. Оказывается, вы его уволили, конечно, по самым основательным причинам. Я говорю про Джерри Митчелла. Ужас её подскочил до пиковой отметки. Заговор разбухал на глазах. Его щупальцы охватывали этого субъекта, а теперь, оказывается, и уволенного тренера. Кого же еще? Ей Джерри Митчелл никогда не нравился. Ну что он, заговорщик? Ей и в голову не приходило. Однако, если этот самозванец, старый его приятель, иначе и быть не может. Митчелл, продолжал Джимми, не ведая, какие чувства будет каждое ее слово в груди собеседницы, рассказал мне о вчерашнем происшествии. Он очень подавлен. сам не понимает, как это с ним случилось. Умолял меня замолвить за него словечко, просил передать, что сожалеет о своих зверствах, э, да ещё просил напомнить, что до вчерашнего дня никаких провинностей за ним не числилось. Джимми выдержал паузу, но одобряющего знака не последовало, как будто речь это не произвела никакого впечатления. Прямая и неприступная миссис Пэт сидела в кресле с видом человека, ни капельки не тронутого его красноречием. В общем, он раскаивается, снова начал Джимми. Тётя ответила не сразу. Откуда вы с ним знакомы? Познакомились ещё когда я в Нью-Йорке трудился в хрониках. Видел его матчи, отличный парень, удар просто превосходный. Я не люблю боксёров. А против этого Митчелла я бы была с самого, да, с самого начала была против. То есть вернуться ему вы не позволите? осторожно спросил Джимми. И не подумаю. Но он раскаивается очень, и, естественно, в конце концов что-то человеческое в нём осталось. Джимми замолк. Дело оборачивалось не так, как хотелось бы. Он опасался, что на этот раз Энн не получит того, что хочется. Соображение, что иной раз это полезно, переплеталось с другим, пожалуй, главным: за провал она станет винить его, что неприятно. Джерри так любит Огдена. Ха. Наверное, он от Джерра всполился. В нормальном состоянии Мич у ягнёнка не ударит. Он на это не способен. На что? Ягнёнка ударить? Все. Форполом мисис пат. Джимми впервые слышал, что этот примечательный возглас срывался с чьих-то уст и столковал его вполне правильно, как знак неодобрения, сомнения и досады. Теперь он не сомневался, что миссия его терпит крах. — Так, я могу передать, что все улажено? — Что именно? Ему можно вернуться в дом? — Конечно же, нет. Миссис Пэт была не из опких, но не могла унять дрожи, видя, что заговор плетется прямо на глазах. Теперь её благодарность лорду Уизбичу превратилась чуть ли не в благоговение. Если бы не он, она определённо поддалась бы на уговоры и разрешила Митчеллу вернуться. Да, она его недолюбливала, но так торжествовала при мысли, что Джимми приехал к ней вопреки воле материхи, так радовала, что всё вдруг получилось, что, конечно, не отказала бы ему ни в чём. Но теперь складывалось так, что она невидимо наблюдает, как шайка плетёт свои сети. Стратегическую позицию она занимала выгодную. Вроде бы обманута, а на самом деле знает всё. Милькнула мысль: а может, пустить Джерри в дом? По-видимому, его присутствие необходимо для заговора, в чём бы тот ни состоял. Значит, надо бы согласиться. Ну, хотя бы для того, чтобы свить для заговорщиков верёвку подлиннее. Пусть Кай вернётся и сыграет свою роль. Но тут явилась другая мысль. С мнимым Джимми и вошедником Скинером. У лорда у избича и у детектива. Итак, хлопот будет много. Не стоит усложнять дело. Миссис Пэт взглянула на часы. Вот-вот явится Старджес, если и вправду он вышел, как обещал. Это хорошо. Приятно отдать тебе в руки специалиста. Джимми приостановился на полпути к двери, точно бы не желая смириться с таким ответом. Он больше не будет. Правда-правда, вам нечего бояться. А я и не боюсь, парировала миссис Пэт. Видели бы вы его. А, кстати, когда ты его встретил? Ты ведь только сегодня утром с парохода и сразу отправился в контору к Петру, а потом вы вместе приехали сюда. Интересно, как ты же ты успел повидать Митчела? Месяц Пет тут же пожалел об этих словах, почувствовал, что он может настражиться, но устоять она не смогла. Всё ж приятно видеть, как он смешался. Я встретил, когда за багажом ходил. Именно так выкрутил за боем Маздан Тьюк, ужом ускользавший из любых ловушек. Ужас перед Джимми возрастал. «Я, конечно, сказал ему, — продолжал мнимый племянник, — что вы пригласили меня погостить, а он рассказал о своей беде, умолял попросить за него. Видели бы его вы, каким видел я. Весь мрачный, страдает, кается. Непременно вы бы пожалели женское сердце». Речь в женском сердце прирвала распахнувшаяся дверь. Густой почтitelный баритон объявил: "Мистер Старджес". Детектив вошёл энергичной деловитой походкой. "Время деньги", кричала она. И, в общем-то, эта походка не обманывала. Международное детективное агентство, которым он владел, захлёбывалось от клиентуры. Сам он был худощавый, голодного вида человек, лет около 50, с запавшими глазами и тонкими губами. Одевался он по последней моде, твердо веря и повторяя, может, ты и сыщик, но выглядеть должен джентльменом. Походил он, скорее всего, на завсегдатые клубов и вернее на старшего приказчика, вырядившегося для воскресной прогулки. Нарядный его вид успешно обманул Джимми, и тот отбыл в полной уверенности, что пришел обычный визитер. Когда Джимми выходил, детектив окинул его острым и проницательным взглядом. У него давно выработалась такая привычка. Пустячок, а клиента впечатляет. «Ой, я так рада, что вы пришли, мистер Старджис!» Воскликнула миссис Пэт. «Садитесь, пожалуйста!» Старджис сел, подтянув штанины на те полдюйма, что предохраняет их от пузырей, обеспечивая джентльменский вид и остро-проницательно взглянул уже на хозяйку. «А кто этот молодой человек, который только что вышел?» «Насчет него я и хотела посоветоваться с вами, мистер Старджес». Сыщик откинулся на спинку кресла, сложив кончики пальцев. «Расскажите, как он тут очутился?» «Прикидывается, будто он мой племянник Джеймс Крокер». «А вы что, своего племянника в лицо не знаете?» Никогда не видела. Понимаете, несколько лет назад моя сестра вышла замуж во второй раз. Я этот брак не одобряла и отказалась видеться с новой роднёй. Муж её был вдова... вдовцом. Недавно я по личным причинам отправилась в Англию, где они сейчас живут, и попросила сестру, чтобы она отпустила пасынка сюда поработать в конторе у моего мужа. Она отказалась. Мы с мужем сразу вернулись в Нью-Йорк. Сегодня утром, к моему удивлению, мне из конторы звонит муж и сообщает, что Джимми Крокер всё-таки приехал и сидит у него. Они пришли сюда. Никто ничего не заподозрил. Этот человек даже проявил оскорбительное легкомыслие, вполне в духе настоящего Джимми Кроккера, насколько я слыхала. Старт же скивнул. Понятно, понятно. Читал в газетах и сам. Итак, а теперь самое любопытное. Почти с самого начала у меня была какая-то настороженность. Э, когда я сказала, никто ничего не заподозрил, я подразумевала, что он совершенно обманул моего мужа и мою племянницу, которая живёт с нами, но у меня были причины держаться с ним осмотрительно. Я что-то чувствовала. Понимаете? Мужу показалось, что он его видел на Атлантике, а сам он говорит, что приплыл на Каронии только сегодня утром. Вы уверены, миссис Пэт? Он положительно утверждает, что приплыл сегодня. «Да? К несчастью, у меня нет возможности судить, правду ли он говорит. Моряк из меня плохой, почти все путешествие, и я не выходила из каюты. И все равно, как я уже сказала, у меня шевелились подозрения. Я не знала, как проверить их, пока не вспомнила, что Новый Дворецкий приехал к нам от сестры». «Это тот, что впустил меня?» «Вот именно. У нас он всего несколько дней. Прямиком из Лондона». Я решила подождать, пока они встретятся. Понимаете, когда самозванец появился в доме, вошёл он с моим мужем, тот открыл своим ключом, так что Скиннер его не видел. Понятно, бросил Старджс, остро и проницательно взглянув на собачку, которая нюхала что-то у его ног, выбравшись из корзинки. Вы полагали, что если дворянский узнает молодого человека, это докажет его подлинность. Именно И что же, Скиннер его узнал? Да. Но погодите, я еще не кончила. Узнал, и на минутку я успокоилась. Но у меня были свои подозрения и насчет Скиннера. Должна сказать вам, что против него меня остерег мой большой друг, лорд Уизбич, английский пэр. Близкий наш друг, которого мы давно знаем. Из Йорширских Уизбичей. Вам они известны? Да-да. Лорд Уизбич дружит с настоящим Джимми Крокером. Сегодня лорд встретился у нас с самозванцем. Ну и притворился, будто узнал его, чтобы сбить с толку. Но после ланча он зашел ко мне и рассказал, что на самом деле никогда его в глаза не видел. Кто бы это ни был, но уж ни в коем случае не мой племянник Джеймс Крокер. Приостановившись, Неста Пэт, выжидающий, посмотрела на Старджиса. Детектив улыбнулся спокойной улыбкой. «Но это еще не конец». У Пэта служил тренер, Ники Джерри Митчелл. Вчера я уволил его по причине, к делу не относящейся. А сегодня как раз перед вашим приходом субъект, который выдаёт себя за Джимми Кроккера, очень просил меня взять его друга в дом, чтобы тот снова работал у Питера. Скажите, мистер Сарджес, разве это не подозрительно? Детектив прикрыл глаза, снова улыбнувшись уверенной улыбкой, а открыв их, пристально уставился на миссис Пэт. Давненько не попадалась такого любопытного дельца. Позвольте сказать вам кое-что. Одно из моих отличительных качеств я никогда не забываю лиц. Значит, этот ваш молодой человек утверждает, будто вы садился в Нью-Йорке сегодня утром. Так вот, я сам видел его неделю назад в кафе на Бродвее. Неужели? Да, он разговаривал с Джерри Митчеллом. Того я хорошо знаю в лицо. Миссис Петт испустила изумлённый возглас. А этот ваш дворицкий Скинер, сказать вам про него кое-что? Возможно, вам известно, что когда большие детективные агентства обращаются с просьбой разыскать человека, те иногда переадресуют просьбу в агентство поменьше, вроде моего. Экономит им время, расширяет круг действий, а мы только рады оказать услугу. К нам обращается агентство Андерсон. достаточно крупные, чтобы нанять нас. Так вот, несколько дней назад мой приятель из Андерссона зашёл ко мне с кучей фотографий. Их прислали из Лондона, то ли клиент, то ли Scotland Yard. Не знаю, почему разыскивается этот человек. Но Андерсон попросил выследить его и сразу позвонить им. Благодаря моим ударам памяти на лица, я не раз оказывал им услуги. Фото я изучил очень внимательно, оставил себе экземпляр другой на всякий случай. Вот оно у меня. с собой. И он выудил фото из кармана. "Узнаёте?" Миссис Пэт впилась в него глазами. На неё смотрел плотный, добродушный человек средних лет, застывший, как застывают только на снимки. Скинер. Он самый. Стардж забрал у неё фото и снова спрятал в карман. Узнал его я сразу, как только он открыл мне дверь. Но я почти уверена, он тот самый человек, который впустил в нас в дом сестры. Почти, значительно повторил детектив. А вы внимательно на него смотрели? Нет, наверное, не очень. Типлица весьма распространённый, очень легко для ловкого мошенника прикинуться дворецким вашей сестры и обмануть тех, кто видел оригинал лишь однажды. Да и то мельком. В чём их игра, пока сказать трудно. Но, учитывая все, нет сомнений, что человек, выдающий себя за вашего племянника, и человек, выдающий себя за дворецкого вашей сестры, орудует сообща. А Джерри Митчелл пособничает им. Как я уже говорил, цель их мне пока что не ясна. Но, несомненно, что увольнение Митчелла спутало их планы. Вот почему они так хотят внедрить его снова в дом. Лорд Уиспи считает, что они замыслили украсть взрывчатку другого племянника. Возможно, вы читали в газетах, что Уили Патрич завершил работу над исключительно мощным веществом. И его отец, ну, о нём вы, конечно, слышали, Дуайт Патрич. Старше скифнул. Так вот, он работал над этим перед смертью, а Уилли продолжил эксперименты с того места, где он их оборвал. Сегодня заланчему Уилли показал нам пробирку с порошком и спрятал её в сейф моего мужа в библиотеке. Лорд Уизбич убежден, что эти мерзавцы попытаются выкрасть образец, но меня не оставляет предчувствие, что назревает новая попытка выкрасть моего сына Огдена. Как по-вашему? На этой стадии делать определенные выводы невозможно. Пока что мы можем заключить одно – варится заговор. Вы отказались, конечно, принять Мичел обратно. Да? Как вы думаете, это разумно? Несомненно. Значит, его отсутствие препятствует им, раз они и так добиваются его во дворе, не в дом. Вы хотите, чтоб я взялся за расследование? Да-да, конечно! Самому мне действовать бесполезно, задумчиво нахмурился Старджис. Не повезло, но субъект, прикинувшийся вашим племянником, видел меня. Если я буду у вас гостить, он учует неладное и насторожится. Прикрыв глаза, Старджис отдался размышлением. Мисс «Мисс Тримбл!» — воскликнул он, наконец. «Простите? Я пришлю к вам мисс Тримбл, одна из самых искусных сыщиц. И именно с таким делом она справится запросто». «Женщина!» — с сомнением проговорила миссис Пэт. «Одна на тысячу!» — жарко заверил Старджис. «На миллион!» «Но разве женщина сумеет?» «В джиу-джитсу мисс Тримбл преуспела больше, чем ее японский учитель. Одно время она выступала силачкой в цирке». Кроме того, она прекрасно стреляет из пистолета. Я не беспокоюсь, справится ли мисс Тримбл с работой. Я только соображаю, в каком качестве ей лучше войти всего в дом. У вас есть вакансии горничной? Найдётся. Так найдите и не откладывая. У мисс Тримбл лучше всего получается роль горничной. Именно в этом обличии она состряпала развод марлингов. Э, где у вас телефон? Миссис Пэд приподняла чучело совы, и сыщик связался со своей конторой. Мистер Старджес у телефоном. Попросите мистер Тримбл. Мистер Тримбл, я говорю о миссис Пэд с Риверсайд Драйв. Знаете этот дом? Приезжайте немедленно на такси. Войдёте через чёрный ход, попросите миссис Пэд. Скажете насчёт места горничной. Поняли? Правильно. Слушайте, мистер Тримбл. Алло, не вешайте трубку. Минутку. Помните фото, которое я вам вчера показывал от Андерссона? Да, я нашёл этого человечка. Он тут дворецким Внедритесь в Недритис дом. Приглядитесь к нему, а теперь бегом за такси. Миссис Пэт вам всё объяснит, когда приедете. Старж спалился в трубку. А мне, я думаю, лучше уйти. Нечего мне тут рисоваться, те ребята настороже. Вполне могу оставить дело на мистрибл. Доброго вам здоровья. После его ухода миссис Петт тщетно старалась заинтересоваться книгой, но в сравнении с сенсациями жизни, литература, пусть и собственное ее сочинение, просто блекла. Ей казалось, что мисс Тримбл еле-еле придется пешком, а не мчится в такси, но взгляд на часы уверил ее, что прошло всего пять минут. Подойдя к окну, она выглянула на улицу. Ей никак не сиделось на месте. Наконец... На углу тормознуло такси. Из него вышла молодая женщина и направилась к дому. Если это была мисс Тримбл, то она безусловно способна на что угодно. Коротконогая, с квадратными плечами, а лицо даже на расстоянии полно проницательности и решимости. В следующие миг она свернула к чёрному входу, и через несколько минут появился Крокер старший. "Мадам, к вам молодая собака, некая мисс Тримбл". Спазм боли пробил тело хозяйки, когда она слушала его размеренный тон. Настоящая трагедия. Такой безупречный дворянский омерзавец. Он говорит, что она нужна вам в связи с ситуацией. Да-да, проводите её сюда, Скиннер. Это наша новая горничная. Пришлю её к вам вниз, как только закончу с ней разговор. Слушаюсь, мадам. В манере мисс Тримпл, когда та вошла, миссис Пек пощудился вызов. объяснялось это тем, что сыщица была ярой сторонницей равного распределения частной собственности, и дома богачей всегда вызывали в ней злобу. Крокер удалился, мягко прикрыл за собой дверь. Гости презрительно фыркнул, оглядывая достижения декоратора, который именно с детьей гостиной дал волю безудержной фантазии. На малой дистанции она вполне оправдывала впечатление от дальнего обзора. Лицо у неё было не просто проницательное, оно дышало угрозой. из-под густых, мохнатых бровей, словно хищные зверьки из нор, из норки посверкивали щёлочки глаз. Эффект ещё усиливался от того, что когда левый её глаз смотрел в упор, правый блуждал по окрестностям. Сейчас, например, левый буравчиком сверлил хозяйку, правый же обозревал узор потолка. Но суэт этой замечательной женщины был короткий и агрессивный, а рот напоминал наглухо сомкнувшиеся двери метро. Он словно приказывал держаться подальше, а то хуже будет. Миссис Пэт, сама не слабая, вдруг почувствовала робость, глядя на эту особу. Таких грозных женщин она не встречала. И ощутила чуть ли не жалость к несчастным, на которых её спустят. Как ни странно, она подростерялась, не зная, как начать объяснение. Однако мистер Римбл не терялась ни в каких обстоятельствах и разговор предпочитал начинать сама. Губы её разомкнулись, Заतरहтели пульмётной очередью слова. Насколько могла заметить хозяйка, зубы разжимать суетиться считала излишним и говорила крепко стиснув их, что добавляло грозности её речи. Добрый день, польнула мисс Тримбл, и миссис Пэт компульсивно отпрянула под укрытие кресла. Ей показалось, будто в неё метнули кирпичом. Э-э, день добрый, слабо откликнулся она. Рад некомству старжус вызвал бота грит для меня прискакал поскре Простите, так сим медлин полась. Ага, да. Правый глаз гостя обижал гостиную лучом проектора, левый гипнотизирующий, а на лице хозяйки не убрала. В чём я делал? Правый глаз на минутку задержался на великолепной картине «Коро» над каминной полкой. И девица-детектив снова фыркнула. «Естественно, у вас неприятности? Богачи, бездельники, вот и ищут беды на свою голову!» И девица неодобрительно насупилась на творение Каналетто. «Вы, похоже, недолюбливаете богатых», — сказала миссис Пэтт. стараясь сохранить величественность манеры. Мис Тримпл обрушилась на неё как гоночный автомобиль на мелкую домашнюю птицу и переехала, размазав манеры по шоссе. Тьфу. Извините? робко переспросила мисс Пэт. Девиса детектив начинала давить ей на психику. Тьфу. Какой от вас толк? Бернарра Шоу читали? А Элтона Синглера? Вы читаете? Мы ждёт берет ладно так, что те же неприятности. Миссис Пэт уже от всей души сожалела о порыве толкнувшим её позвонить Старджесу. На своём жизненном пути она частенько сталкивалась с детективами реальными и вымышленными, но таких ещё не встречала. Самое досадное было то, что она рабеей перед этой мямрой. Однако в конце концов детектив ценится проницательность и мастерство, а не входительные изысканные манеры. лучше получить за свои деньги детектива, который обстреливает вас словами с хвостиснутые зубы, чем идеального гостя, который ничего не умеет. Миссис Пэт, как большинство людей, подсознательно считала, что чем грубее держится человек, тем он компетентнее. Очень редко находится клиент, которого не слепляет грубость. И задавив своё возмущение, она попыталась сосредоточиться на том, что вопрос у неё деловой, и нужны результаты, а не красивые слова. Оказалось, что говорить легче, если смотреть прямо в лицо собеседницы. Не очень привлекательная, да, но зато весьма энергичная. Мисс Тримбл перестала разговаривать, рот её находился в покое и в таком состоянии выглядел эффективнее любого другого рта тех же размеров. Я бы хотела, чтобы вы, начала миссис Пэт, переехали к нам и последили за двумя м -м, джентльменами. Мужчины, естественно, всегда ищи мужчин. Вам не нравятся мужчины? Тфу. Суфражистка представила она, пронзительно глянув на миссис Пет. Причём казалось, что левый глаз вот-вот выпрыгнет из-под мохнатой брови. И вы -к -к. Миссис Пет суфражистки не была. Но хотя у ней имелись веские доводы против этого движения, ничто не заставило бы её предать их сейчас огласке. Всё её существо содрогалось от одной мысли о споре с такой женщиной. И она поспешно вернулась к главной теме. Сегодня утром к нам явился молодой человек и назвался моим племянником, Джеймсом Кроккером, но он самозванец. Я хочу, чтобы вы пристально следили за ним. Что ему? М-м, да? Не знаю. Лично я думаю, он намерен похитить моего сына Огдена. Так-так. Отозвалась миссис Тримбл и доверительно прибавила. Слышь-тока, говоритски, ич ваш. Ещё -ти тип. Миссис Пэт вчераcore распахнула глаза. "Да, вот это сыщик. Вы это уже установили?" Расплюнь. Мистер Тримбл залез в сумку и вынул фотографию. "Вонь, смотрите. Ворски. Ты что?" "Мы с мистером Старджесом оба думаем, что он орудует заодно с моим племянником, Мнимом. А то, ладноть, обоих застукаю". И сунула фотографию в сумку, она зловещще клацнула замком. "Есть ещё одна версия", объяснила миссис Пат. "Другой мой племянник, Уильям Патрич, изобрёл необыкновенную взрывчатку. Вполне вероятно, что эти люди явились, чтобы украсть её. А то мужчины ч, с них взять. Эх, з, садить бы их всех к корая би жизнь бы шла". Девица-детектив бросила хмурый взгляд на еду. Точно западозрела в ней признаки ненавистного пола, хотя та, выбравшись из корзинки, мирно стряхивала остатки сна ритмическими упражнениями. Миссис Пэт невольно гадала, какая же трагедия вызвала у её гостьи такой острый ненависть к мужчинам. По внешнему виду не скажешь, что её легко одурачить. Да и вообще, только слепой и уж очень люпчивый станет с ней связываться. А она всё ещё ломала голову над тайной, когда гостья заговорила: "Ну, там ещё у с Простите? Факты. Фкты. Да, идти нити. Да-да. Заспешила миссис Пет и приступила к краткому обзору подозрительных обстоятельств, которые заставили её прибегнуть к помощи специалистов. Лорд Уизбич, перебила мис Тримбл. К- такой наш большой друг. Лично за него ручьтесь? Не, мы ж Эник? Ну что вы? Он мой большой друг. Ладно. П-рядок. Всё. Тогда я п-шла. Вы можете переехать к нам сразу? А то. Ч-р-с-десять н-нут. К-стюм тут рядом. Я в нём р-б-т-л-ла. У марвингов. Раз-вот. Тьфу. Б-к-ч-ч-и. Бездельники. Вечно вляпаются. Ну, п-к-а. Почти теряя сознание, миссис Пет обмякла в кресле. Силы её были на исходе. Внизу в холле мисс Рибб приостановилась и оглядела статую, стоявшую у подножия лестницы. Этому творению искусства ей явно не понравилось. Ух, безденики, сказала она, ффу. Да родная фигура крокера маячила у заднего крыльца. Грозный девица устремила на него пронзительный левый глаз. Крокер содрогнулся. Его грызло совесть.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 удалилась. Глава 18. Библиотека, куда Джимми направился после разговора с тетей, располагалась на первом этаже и выходила окнами на юг. Стеклянные двери вели из нее на лужайку, доходившую до высокой каменной ограды с маленькой калиткой. В общем, все планировалось так, чтобы создать впечатление, будто тут загородный коттедж, а не дом в центре города. А Городская резиденция Петов изобиловала такими сюрпризами. В один из углов был вделан массивный сейф, сразу бросавшийся в глаза среди книг всех видов и размеров, забивавших полки. Книги забрались даже на маленькую глию, огибающую северную сторону зала. Туда вёл коротенький лестничный марш. Джимми посмотрел на сейф, за стальными дверцами которого хранились проверка Патриджа и перенёс внимание на полки. Беглый обзор не открыл ничего такого, чем можно было бы поразличиться, пока не вернётся Н. Литературные вкусы влекли его к современным романам, а у Пэта, по всей видимости, не было ни единой книги, написанной позднее XVIII века, да и то в основном стихи. Джимми повернулся к письменному столу у окна, на котором тоже стояла полка с книгами более современного вида, вытянув одну наугад, Он распахнул ее и тут же с отвращением отбросил. Опять стихи. Этот поэт просто помешан на поэзии. Бросив последний взгляд на полку, Джимми приготовился нести вахту без чтения. Но тот глаз зацепил имя на обложке последней книги в ряду. Столь неожиданное, что он вгляделся попристальнее, не веря своим глазам. Нет, все правильно. Вот оно, золотыми буквами. Энн Честер. Одинокая книга. сердце. В полном отцепеннии Джимми взял томик. Ещё и сейчас он был склонен выгараживать ржеволосую богиню, тешись предположениями, что стихи написала её одна фамилица. Среди многих его недостатков был и такой. Он терпеть не мог, прямо презирал сентиментальную поэзию, а уж тем паче сентиментальных поэтов, в особенности женщин. Не может быть, чтобы Н Его Энн, полное достоинство, Энн, сумевшая вдохновить почти незнакомого ей человека на такое преступление, как самозванство, написал одинокое сердце или вообще стихи. Наскоро пробежав первые подвернувшиеся строфы, он содрогнулся, ну и патока, из той муры, какой забивают журнальные страницы, когда не хватает детективных рассказов. Именно это... «Длинноволосые идиотки читают своим дефективным дружкам в провинциальных салонах. Короче, полная гадость!» «Нет, не может быть, чтобы это сочинила Энн!» Но в следующий миг страшная правда оглушила его. На титульном листе велась надпись «Моему дорогому и любимому дяде Питеру с любовью от автора Энн Честер». Зал завертелся да так... Словно лучший друг ранил его нежнейшие чувства, или возлюбленная огрела зади мешком с камушками. Долю секунды он просто стоял. Преданность прекрасной Н пошатнулась, будто он застиг её на преступлении, разоблачившем в ней такие пороки, о которых он и не подозревал. Но тут он заметил дату издания, и тучи рассеялись. Он снова любил свою Н. Мерзопакостная книжка опубликована 5 лет назад. Волна жалости окатила Джимми. Больше он её не винил. 5 лет назад она была в том нежном возрасте, когда человек ещё не отличает добра от зла. Её нельзя винить, что она сочиняла сентиментальные стишата. Он и сам в таком возрасте мечтал стать эстрадным певцом. Юности надо прощать. И умиляясь всепрощению, он принялся листать страницы. Но тут с ним стало твориться нечто любопытное. Ему казалось, будто он уже листал их раны или поздно. Такое чувство испытывает каждый. Он был почти убежден, что не в первый раз видит стишок на 27-й страничке о заглавленной элегии. Встречались строчки совершенно знакомые. Люди, разбирающиеся в таких вещах, объясняют, что дело тут в клетках мозга, которые что-то такое делают, ну, в общем, что-то связанное с мозговой деятельностью. Скорее всего, это и происходит с ним сейчас. Но нет, все-таки дело не в этом. Смутное чувство, что он уже читал эти стихи, росло, а не тускнело. Читал, определённо читал, но когда? Где? А главное, с какой стати? По собственной воле читать он их ни за что бы не стал. Именно эта мысль и подтолкнула его память в верном направлении. За всю свою жизнь он всего какой-то год был обязан читать книги, которые ни за что бы не стал читать сам. Он работал тогда в хроникал Может так случилось, что ему давали их на рецензию или и тут память в обычной для неё затейливой манере, едва плетясь в начале, вдруг одним лёгким скачком завершила путешествие. Он вспомнил, а за озарением наступило смущение и ужас. Господи! Теперь до него дошло, почему там, в Лондоне, ему сразу почудилось, будто он уже видел такие волосы. Туман рассеивался, всё проступало с беспощадной чёткостью. Он вспомнил, что случилось 5 лет назад, в ту встречу, на которую та единственно намекала М. Э. Он понял, что она подразумевала тогда на проходе, обвинять Джимми Кроккера в том, что он излечил её от сентиментальности. На лбу у него проступил холодный пот. Теперь интервью вспомнилось ему ясно и чётко, словно случилось 5 минут, а не 5 лет назад. Вспомнил Джимми свою статейку в газете и мерзкую радость, с какой он её кропал. В тупору его распирало буйное неудержимое мальчишеское чувство юмора. Оно взбрыкивало, как молодой же ребёнок, не оглядываясь, кого ли гаит. Вспомни, что он тогда ликующе настукал на машинки, Джимми содрогнулся и поймал себя на том, что ему гнусен человек, который мог без малейших угрызений совести совершить такую же жестокость. Помнится, он еще прочитал «Избранные места восхищенному коллеге». Могучее сочувствие Кен сбурлило в нем. Неудивительно, что ей ненавистны даже воспоминания о Джимми Крокере. Возможно, раскаяние в конец истерзало бы его. Не попадись ему случайно, 46-я страница. «Похороны любви» он прочитал за две минуты. Стишок был совсем коротенький, и настроение его кардинально переменилось. Больше он не чувствовал себя подлым убийцей. Похороны любви подействовали как тоник, оживили, влили новую энергию. Какие кошмарные стихи, какие нелепые, какие слабые. Всё понял он, обернулось к лучшему. На походе Н призналась, что его насмешки отбили у неё склонность к поэзии. Если так, то он сыграл в её жизни роль спасителя. Он представил, какой она стала бы, сочиняя и сейчас такую же чушь. И возликовал от того, что совершил 5 лет назад. В сущности, сегодняшняя Энн, восхитительная, несравненная девушка, задумавшая похитить Огдена, его творение. Да, именно его. И именно он растоптал в ней вирус сентиментальной поэзии. На ум ему пришёл напев старой песенки: "Благодаря тебе я стала вот такой. Надеешься и доволен". Не просто доволен, горд. Однако после первых восторгов ликование упало до умеренного. Кару за свой добрый поступок он всё равно несёт. Для неё Джимми Крокер не спаситель, а помесь людоеда с вампиром. Нельзя допустить, чтобы она узнала, кто он на самом деле. Никогда. Или хотя бы до тех пор, пока ему не удастся усердным трудом стереть её отношение к давнему проступку. Дробный стук каблучков ворвался в его мысли. Он быстренько сунул книжку на место. Вошла Н. плотно притворив за собой дверь. Ну? нетерпеливо спросила она. Свину тут же не мог отвечать. Он смотрел на неё, думая, какое она совершенство, без всех этих сантиментов, решительная, требовательная, энергичная, словом, эн, а не автор одинокого сердца. Вы попросили её? Да, но о, лицо у Эн вытянулось. Значит, она не хочет брать жери обратно. отказала на отрез. Я старался как мог. Понятно. Они помолчали. Это решает дело, сказал наконец Джими. Теперь вы волей-неволей разрешите мне участвовать. Это же большой риск, встревожилась Энн. Ведь самозванство это уголовное преступление. Ну и что? Говорят, в современных тюрьмах очень хорошие условия, концертные пикники и то всё. С удовольствием посижу там. У меня не дурной голос, хор организую. Мне кажется, мы нарушаем закон. Я говорила Джерри, что нам ничего не грозит. Ему только потерять работу, а меня отослали бы к бабушке. Но это я так, ради его успокоения. А как по-вашему? Стоит сначала выяснить, какое тут полагается наказание? Но это можно. Заодно проясним и мои дальнейшие планы. Если мне грозит пожизненное заключение, не нужно заботиться о выборе профессии. Но меня это вряд ли отправит в тюрьму, проговорила Энн. Я всё-таки родственница, хотя лучше в тюрьму, чем к бабушке. Она живёт в жуткой дыре и вечно сердится. Но с вами они церемониться не станут, как бы я ни заступалась. Нет, правда, лучше всё это бросить. Я через ещё рубль клась. Не учла все последствия. Ни за что умру, но не прошу. Победа или провал. Что вы ищете? Энкопала с пухлым томи вставшим у окна. Это каталог, коротко объяснила она, листая страницы. У дяди Петра кипы юридических справочников. Я ищу похищение. Вот, энциклопедии, полка X. Ага, она наверху минутку. Вбежав по короткой лесенке, Эн скрылась. Вот она, донёсся голос из галереи. Нашла! Давайте, крикнул Джимми. А, сколько здесь страниц! Сейчас, сейчас минутку. С галереи доносилось шуршание и чихание. Ой, ну и пылище тут, густым слоем. А сигаретных окурков. А, надо дяде сказать. Угу. Вот, наказание за похищение. Щ. Прервал Джимми. Идут. Дверь открылась, вошёл Огден. Привет, заметил он. А я тебя искал. Не думал, что застану тут «Ходи, мой мальчик, устраивайся, как дома!» Радушно пригласил Джимми. «Нахальный ты жуть!» Огден неприязненно глядел его. В устах сэра Хьюберта Стэнли это похвала. «А кто это такой?» «Один дядя. Разбирался, что к чему». Огден прикрыл дверь. «Я тоже не промах. Знаю, к примеру, кто ты!» И он хихикнул. «Хе-хе-хе! Раскусил тебя!» «То есть?» Толстый отрок хихикнул снова. Думаешь, ты такой ловкий и дальше некуда? А я тебя просёк, Джимми Крокер. Хе. Какой ты там Джимми? Какой там крокер? Ты мошенник. А зачем ты тут? Ясно, чтобы меня сперить. У уголком глаза Джимми поймал потрясённое лицо, выглянувшее между болящим галереей и торопливо нырнувшей за них. Оттуда не доносилось ни звука. Но Джимми знал, что Эндловит каждое слово. С чего вдруг такие догадки? Огден бухнулся в глубины любимого кресла, валь угодно забросил ноги на письменный стол и встретил взгляд Джимми стеклянным, но проницательнымзором. Сигаретка найдётся? Извини, нет, очень жаль. У меня ещё больше. Однако, с твоего разрешения, вернёмся к первоначальной теме, попросил Джимми. С чего это ты решил, будто я тебя хочу похитить? Огден зевнул во весь рот. Сидел в гостиной после ленча, когда этот тип, ну, лорд, зашел к мамаши. Хотел, видите ли, побеседовать наедине. Ну, мать меня отослала, а я, само собой, сел под дверью. «А тебе известно, куда попадают мальчики, которые подслушивают под дверьми секретные беседы?» Сурово вопросил Джимми. «А то?» «На свидетельское место в суде». «Ну, так вот, сижу я, значит, и слышу». Этот лорд говорит матери, что он притворился, а на самом деле ты не какой-то нищий микрокер. Он жизни тебя не видал. Ещё говорит: "Ты мошенник, и за тобой надо следить". Тут я и догадался, что к чему. А что, ловка ты это. В дом-то втёрся. Хвала лиу. Джими не отвечал, обдумывая лихой контрудар Джека Джентльмена. Невольно он восхитился простотой стратегии. Тут была какая-то артистичность, достойная уважения. Слушай-ка, продолжал Огден. Давай обсудим с тобой это дельце. Понимаешь, меня уже дважды крали, и всё, им вора. Обнаглели, сил нету. Фиг они меня получат. Хоть бы немножко отстегнули. А обрыдла сказать не могу. Крадут меня, крадут. А навар другим? Ну ладно, я твёрдо решил. В следующий раз, пускай берут меня в долю. Усёк? 50 на 50. Согласен, валяй, похищай. А нет? сделка распадается. Фик ты меня тогда похитишь? Раньше, когда меня похищали, я совсем ещё маленький был, а теперь не дамся. Ну чего скажешь? Джимми подрастирался. Видимо, он толком не проник в особенности этого характера. Чем ближе он знакомился с Огдоном, тем больше ему нравилось похищение. Всё верно, только владелец собачьей клиники способен совладать с этим примечательным юнцом. Мм, да, век коммерции. А то я человек деловой. Слушай-ка, а ты в одиночку работаешь или с баком Мадженисом и его парнями? Нет, нет, Маджениса я не знаю. Он меня первый упёр. Крутой парень. А вот потом Фишер. Значит, ты с Эмом? Нет. Так я и думал. Вроде он женился и отошёл от дел. Жалко всё-таки, что ты не от Бака. Бак мне нравился. Когда я жил у него, он здорово меня развлекал. Когда меня от него забрали, газетёнка одна интервью у меня взяла. Притопала такая тётя, наваляла статейку. Даже у похитителей под грубой кожей бьётся нежное сердце. У меня в альбоме наклеено. Прям сейчас нежное сердце. Не, пак, парень что надо. В кости с ним сражались. Жвачку меня научил жевать. До смерти охота, чтобы он меня снова похитил. Ладно, от тебя работаешь, мне без разницы. Половину отстегнёшь и привет. Занимательный ты юноша. Полегче, полегче. Сколько и так терплю без наглости твоих. Ну как? Говорим конкретно, согласен или нет, решай. Решить легко. Обещай тебе половину от того, что мне перепадёт. Огден с возделением глянул на письменный стол. Расписочка бы, конечно. Ладно, в суде всё равно не пройдёт. Доверимся тебе на слово. Как говорится, воровская честность полегче. Кто тут воры-то? Обычная сделка. Я ценный товар чёрта с два даром уступлю. И как это я раньше не додумался? Ладно, договорились. Теперь дело за тобой. План придумывай сам. И выдровшись из кресла, Огден удалился из библиотеки. Спустившись в галерею, Эн нашла Джимми в раздумье. На стук её каблучков Он поднял глаза. Ну что ж, это облегчает дело, заметил он, решая проблему способа и средств. Но это ужасно, это губит всё. Вам нельзя оставаться в доме, сейчас же уезжайте. Вас разлобчат, арестуют. Это соображение побочное. Главное провернуть дельца, а тогда уж будем думать, как быть со мной. Неужели вы не видите, какой это риск? Да мне всё равно, я хочу вам помочь. А я не позволяю. Придется позволить. Что вы подумаете обо мне, если я разрешу пойти на такую опасность? Мои мысли не переменятся. Мне не уже сложилось, ничто его не поколеблет. Я вам еще на пароходе пытался сказать, да вы не дали. По-моему, вы самая совершенная, самая чудесная девушка в мире. Я полюбил вас с первого взгляда тогда в Лондоне. Мы были незнакомы, а я все понял. Именно вас я искал всю жизнь». «Господи, вы еще рассуждаете о риске. Разве вы не понимаете, что находиться с вами рядом, говорить, знать, что мы делаем общее дело, этого вполне достаточно? Для вас я готов на что угодно. Не думайте, что я отступлюсь из-за какой-то ничтожной опасности». Энн, отойдя к дверям, смотрела на него широко раскрытыми глазами. С другими молодыми людьми, а ей было предостаточно самого первого ее появления в обществе, с другими, когда они так говорили, Она держалась холодно и высокомерно, немножко их, возможно, и жалея, но не сомневаясь в собственных чувствах и в способности устоять перед их мольбами. Но сейчас сердце ее неслось скачками. Мало того, она побаивалась, что хладнокровная, сдержанная Энн Честер вот-вот окажется в очень глупом положении. Совершенно внезапно, без всякого предупреждения, Она поняла, что в Джими есть это качество, которое находит в ней отклик. Что это такое? Что-то бунтарское. В общем, они с ним одного сорта. Мужчины редко ей нравились. Она не могла определить от чего, но ни один из тех, с кем она играла в гольф, ездила верхом, плавала на яхте, не вызывал отклика в её душе. С тех пор, как она узнала власть самоанализа, она поняла, что виновата некая её изначальная чёрточка. Она не могла бы сказать, какие качества ей требуются, но не сомневалась, что узнает их сразу. И сейчас она их узнала. Безрассудство, бесшабашность, жизнерадостность. Все было под стать ее озорному своеволию. «Энн!» – окликнул Джимми. «Слишком поздно!» Она не собиралась отвечать так. Она хотела сказать, что это невозможно, об этом не может быть и речи. Но сердце вырвалось из-под контроля. «Энн!» подхлёстываемое иронией событий. Теперь она знала, почему её так тянуло к этому человеку. Они созданы друг для друга, и она закупила своё счастье. "Я", проговорила она. "Обещала выйти замуж за лорда Уизбича". "Замуж за Уизбича?" Джим оцепенел, словно его ударили. "Да. Но когда?" "Только что, всего несколько минут назад" Когда везла его в отель, предложение он мне сделал ещё до нашего отъезда в Англию, и я обещала дать ответ, когда вернусь. Но дни катились и катились, меня что-то удерживало, а сейчас он начал уговаривать снова. Нелепо было опять тянуть. Вот, и я согласилась. "Но вы же не любите его?" "Не может быть", -н открыто встретила его взгляд. "Со мной будет Ну что бывает с другими девушками. Что-то случилось, понимаете, в те несколько минут я не могла думать ясно. Недавно для меня замужество не играло большой роли. Лорд мне, в общем, нравился, симпатичный, спокойный. Я чувствовала, мы хорошо поладим и будем счастливы, не хуже других. Брак наш будет счастливым, насколько вообще бывают счастливыми браки в наши дни. Вот так оно всё и получилось. Вы не можете выйти за него замуж. Это бред какой-то. Я обещала Так нарушьте обещание? Не могу. Нарушьте? Нет. Человек должен играть до конца. Но не в данном случае. Джимми подыскивал слова. Вы не должны. Это ужасно. Именно в этом случае он усёкся, разглядев ловушку, в которую он попал. Он не может разоблачить мошенника, не разоблачив себя. И это не всё. Предубеждённость против Джимми Кроккера уходила корнями в дурацкую обиду. Но с годами разрослась, и кто может знать, насколько она теперь сильна. Эн шагнула к нему, приостановилась в нерешительности и точно бы отважившись, наконец, подошла и тронула за рукав. Мне очень жаль. Наступило молчание. Простите. И она отошла, тихонько притворилась дверь. Джимми едва заметил, что Эн уже нет. Он опустился в кресло, любимое кресло Пэта. и невидящим взглядом уставился в потолок. А потом, не то несколько минут спустя, не то несколько часов, очнулся от резкого щелчка дверной ручки. Он выпрыгнул из кресла. Может, вернулась Энн? Нет, не она. И за дверью вопросительно высунула светловолосая голова лорда у Избича. «О -о -о -о — О-о-о! — воскликнул Пер, узрев Джимми, и голова унырнула. «А ну-ка, пойди сюда!» — резко закричал Джимми. Голова вынырнула вновь. «Меня зовешь? Тебя-тебя!» Вслед тебя за верхним этажом показался и весь лорд. На вид вкратчивый и невозмутимый. Но в глазах его тлел опасливый огонек, и от двери он не отдалялся. Стал придерживаться за ручку. Вряд ли, думал он, Джимми прослышал о его беседе с хозяйкой, но в голосе у того перекатывались угрожающие нотки — И лучше бы постеречься этого типа. Безопасность превыше всего. Мне сказали мисс Честер в библиотеке сообщила, чтобы разрядить напряжённость. А тебе что нужно от мисс Честер? Нет, какой гад, а? Какой змий? Одно слово взломщик. Да вы же самый солнечный оптимист, и тот не сумел бы предположить, что с ним говорят по-дружески, с сердечной теплотой. Пальцы несчастного лорда Крепча ухватили дверную ручку, скулы слегка задергились. "Что всё это значит?" поинтересовался он. "То, что ты мошенник?" "Не ори так!" Лорд Уизбич пригрозил со всерьёз. "С ума ты что ли сошёл? Ещё услышат!" Джимми глубоко вздохнул и выдохнул. "Надо мне держаться от тебя подальше, иначе я за себя не отвечаю. Не хотел бы тебя убивать. Вернее, хотел бы, но не стоит." Джимми медленно попятился. пока не наткнулся на письменный стол, за который и схватился мёртвой хваткой, прочно встав на якорь. Он страшился промечей их поступков, но от вида Джека джентльмена кровь просто кидалась ему в голову. Один соперник упёрся о стол, уцепившись обеими руками в массивную столешницу, другой накрепко держался за дверную ручку. В такой напряжённой позиции и продолжилась их беседа. «Мисс Честер только что сообщила мне», Джимми за всех сил заставлял себя говорить спокойно, «что согласилась выйти за тебя замуж». «Верно, об этом заявят завтра». Он чуть не сказал, что надо бы, как положено, прислать какой-нибудь подарок, но прикусил язык, не совсем понимая, какие именно чувства испытывает враг. Казалось бы, с какой ему стать возражать против его брака с Эн? Но нет, он явно принял это близко к сердцу. При всей своей любви к тихим шуткам Лорд Туизбич рассудил, что раз соперник фунтов на 50 потяжелее и дюймов на 6 повыше, задираться не стоит. А что? Ничего завтра не объявят, отрубил Джимми. Потому что к завтрашнему дню ты будешь очень далеко, конечно, если совсем не не оглупел. Э, -э, -э ты про что? А про то самое. Выкатишься к завтраку. А то я тебя разоблачу. Хотя нельзя сказать, что плорт уизби находился на седьмом небе от счастья, но он расхохотался. Ты? И я. Да ты-то сам-то кто? Представь, племянник мисс Пэт, Джимми Крокер. Так вот, какой курс ты взял. А это правда? А отправишься, значит, сейчас к мисс Пэт и заявишь, что ты её племянник, а я мошенник? Именно. И думать забудь. У избищ веселился душой, забыв о всех тревогах. Ничего, мысль неплохая, но я тебя опередил. Уже наведался к миссис Петц с этой самой историйкой, отправился сразу после ланча. Думаешь, она тебе поверит? Нет. У этой дамы я котируюсь высоко. Тебя меня не обскакать? А представь, обскачу. По той причине, что я действительно Джимми Крокер. Ох, прямо сейчас. Тем не менее, Улыбка у Избича дышала, дышала терпимостью. Блеф не грех, но не сработало. Понятно, ты бы рад меня выпихнуть. Что ж, придумай чего-нибудь поубедительнее. Какой блеф, взголени. Джимми снял пиджак и бросил Лорду Избичу. Изнутри на подкладке кармана ирлык портного. Там имя адреса заказчика. Д. Круккер. Дексдел Хаус, Гровнор Сквер, Лондон. У Избича пиджак посмотрел. Лицо у него немного вытянулось, но он ещё не сдался. Ха, тоже мне доказательство. Да? А подумай о репутации портного. Вряд ли он войдёт в сговор с самозванцем. А желаешь доказательств покрепше? Так я тебе гозетчиков приглашу, которые со мной работали. Сразу меня узнают. Или уже убедился? И тут лорд капитулировал. Да не разберу, что за идиотская игра. Почему тогда не сказал? А у меня свои причины, какие неважно. Суть та, что ты выметишься отсюда к завтрашнему утру. Доехала? Уловил. Вот, пожалуй, и все. Не хочу больше отнимать у тебя драгоценное время. Нет, послушай, теперь Джек-джентльмен говорил жалобно. Ну, дай мне хоть бы шанс уйти. Ну, достойно. Дай время договориться. Пусть приятель из Монреали пришлет мне телеграмму, попросит выехать немедленно. Иначе, считай, ты на меня копов напустил. Старушка здешняя знает, у меня в Канаде бизнес-медвест. Зачем уж так бесс церемонно меня вышвыривать?" Джимми задумался. "Ладно, не возражаю. Ну, спасибо, брат. Но смотри, не затевай никаких фокусов. Не понимаю даже про что ты. В общем, так. Кончай друг мои юности. Джимми указал на сейф. Между нами секретов нет. Я знаю, ты хочешься за порошок. И ты знаешь, что я знаю. Сегодняшний вечер пока ты в доме проведёшь у себя в комнате. Выспись хорошенько перед долгой дорогой. «Понятно, старый приятель». «У-у-у, да-да, тогда все. Намотай улыбочку на морду и сгинь с глаз моих». Бабахнула дверь. Лорд Уизбич долго обуздывал чувства, но на прощание не сумел отказать себе в небольшой демонстрации. Джимми пересек зал, поднял пиджак со стула, и тут его окликнули. «Эй, слушай-ка!» Джимми круто обернулся. В зале, по всей видимости, было абсолютно пусто. «Что за чертовщина?» Снова раздался голос. А-ха-ха, ах, как смешно, говорили сверху. Про галерею Джимми и забыл. Я обратил взор туда, обнаружив пухлую физиономию, маячившую над перилами на манер химеры. Ты что там прячешься? возмутился он. Да покурить заскочил. А как ты туда попал? А тут дверь есть, прямо с лестницы. Я сюда часто забегаю сигаретку спокойно выкурить. Что ты устраиваешь? похититель зрителей. Дуришь, как последнего болвана. Значит, ты и вправду, Джимми? Тогда чего ребёнка обманывать про долю выкупе? Эх, устал я от тебя. Физиан у меня скрылась, и Джимми услыхал тяжёлый топот. Стукнула дверь, и в библиотеке воцарился мир. Джимми уселся в любимое кресло Пэта, которое обычно занимал Огден. Он от стремительного разворота событий у него слегка плыло в голове. Ему хотелось обдумать положение. В круговороте сбивчивых происшествий ясно было одно: он упустил шанс. Теперь не удастся похитить Огдена. Всё устраивалось так просто и красиво до последней минуты, но теперь, раз мальчишка раскусил, кто он, нечего и пытаться. Джими никак не желал мириться с фактом. Наверняка даже сейчас способ есть, и вдруг его озарило превосходнейший план. Правда, тут требуется сопочнчество отца. Жизнь мчалась теперь таким галопом, что он, собственно, не успел задуматься над удивительнейшей загадкой: каким манером здесь оказался отец? Хорошо бы по незаметнее встретиться с ним, спускаясь в буфетную или где там он обретается в новом своём воплощении. Нельзя, нет, нельзя в буфетную. Тут возникла счастливая мысль: можно попросту позвонить в звонок для прислуги. Конечно, есть риск, что придёт другой слуга, но попробовать стоит. И он позвонил. Вскоре дверь открылась, Джим обернулся и увидел никак не как ни отца, а жуткую особу неопределённого возраста, одетую как горничная. Его душе терзаемой муками совести показалось, что он огляделa неприязненно и подозрительно. Ему не понравились ни сурово поджатые губы, ни бусинки глаз под нависшими бровями, словом, редко встречал он таких непривлекательных дам. Звенели сер Сморкнув, Джимми почти утонул в кресле. Слова пальнули по нему картечью. «Э, — Э-э-э, да. — Что желаете? Усилием воли он привел смятенный ум в равновесие. — О-э-э, пожалуйста, пришлите ко мне скиннера дворецкого. — Слышите, сэр. Призрак исчез. А Джимми, вынув платок, промокнул лоб. Его охватило чувство вины. Точно кто-то обвинил его в безымянном преступлении. А он не может обвинение отрицать. Такова была магическая мощь левого глаза, когда он смотрел прямо на предмет. Подумать страшно, что было бы, если бы грозная сыщица смотрела на мерзавца мужчину поля из двух стволов. Сейчас половина заряда расходовалась впустую из решети в пустую, зону в нескольких футах от цели. Вскоре дверь отворилась, и снова появился Кроккер, похожий на благожелательного священника.